Глава 15. Солженицын как явление русофобии. Отгремел, отгрохотал, отверещал он стороной юбилей Александры Яковлевой, мыслителя и обратнего особо крупных размеров, а 80 годков. Жизнь, за которую не стыдно, как сказал о нём один бесстыдник из новой газеты. Тут было организовано всё. И выход за полгода до юбилея новой полугениальной книги «Сумерки» до сих пор лежит в магазинах. Звоните по телефону 229-64-83. И обильные публикации из этого большого сгустка ума в самых супер-гипер-экстрапрогрессивных газетах страны – МК и тому подобное. Появились в тех же газетах восторженные пох похвалой авторов широчайшего диапазона. Отбойки казетной молекулы Марка Дечче до моститого академика Виталия Гинзбурга, свежайшего Нобелевского лауреата. Учили роскошное застолье в банкетном зале не ЦДЛ, не ЦДЖ, не дома актёров, не Сандуновских бань, а самой Академии наук, где главным гостем, как я понял, был знаменитый своей черепной коробкой Вадим Бакатин. лучший друг американских налогоплательщиков, которому он выдачи секретов нашей разведки сэкономил 30 миллионов долларов. Это вам не миллион, который узник больной совести Хадарковский отвалил в библиотеке Конгресса США. И если понятно, почему на банкете не был Горбачёв, Яковлев в своих сумерках показал какой это с юности хронический пустобрёх или тот же Хадарковский. То странно, почему на юбилей не явился из океана Олег Калугин, перебежчик из КГБ, друг Яковлева по учебе в Колумбийском университете США. Ну уж телеграммку-то наверняка отбил. Вспомни, мол, кореш, как вместе грызли гранит науки, предательства и сделали порученное дело «Я здесь, ты там». Впрочем, замечены и другие странности в праздновании. Почему-то не состоялось торжественное заседание в Большом театре, хотя пригласительные билеты будто бы уже были разосланы. Почему-то никакой орденочек или хотя бы медальку за отвагу на пожаре, хотя бы за спасение на водах, юбиляру не выдали. Даже телеграммка от президента, говорят, не пришла, поскольку почему-то не была и отправлена. А после того, как президент отказался написать предисловие к сборнику о юбиляре, обещанному в «Новой газете». В. Аскотским и Э. С. Филатовым. Кажется, сборничек и сдох на корню. Если кто знает твердо, сообщите. Впрочем, что бы мы ни говорили, о юбилее отгремел, отгрохотал, оттрепыхался и канул в лету, откуда, как известно, возврата нету. И тотчас нагрянул новый грандиозный юбилей 85-летия Александра Солженицына. мучника и гения опять же в особо крупных размерах связующим мостиком между этими двумя фиестами демократии могут служить незабываемые строки знаменитой статьи против антиисторизма первого юбиляра где он беспощадно поносит и гвоздит второго например антикоммунизм изыскивает новые средства борьбы против марксистско-ленинского мировоззрения и социалистического устроя И то и другое автор до 70 лет обожал, Владимир Бушин. Автор пытается гольванизировать идеологию вех, Бердяевщину и другие, разгромленные Владимиром Ильичом Лениным, реакционные националистические, религиозно-националистические концепции прошлого, которые автор с цитатами из Ленина в зубах до 70 лет громил, Владимир Бушин. Яркий пример тому, шумиха на западе вокруг сочинения Солженицына в особенности его романа Август 14. -го». Этот роман проявление открытой враждебности к идеалам революции, социализма, которые автор до 70 лет обожал, Владимир Бушин. Советским литераторам чуждо и противно поведение новоявленного веховца. По этому противному мостику, построенному пламенным защитником социализма, и пошли дальше. Но сначала надо оглянуться на пять лет назад. Если вспомнить, как отмечалось 80-летие Солженицына, то следует признать, что там было немало примечательного. Тогда первыми бухнули в колокола Альфреди Эдвард. Нужны фамилии? Попозже к ним примкнул Вадим Кожанов. Альфред сделал это кратко, но энергично в своем памятном интервью корреспонденту Радио Израиля. Помните, что... Будущее России сырьевой придаток, далее развал, превращение в десяток маленьких государств. России никому не нужна, смеётся. Для неё нет места в мире. Она только мешает. Как вы не поймёте, никому не нужна эта банкротившаяся страна. Любые методы хозяйствования тут бесполезны. Русские уже не в состоянии ничего сделать. Да, безрадостная картина. А почему она должна быть радостной, смеётся? Многострадальный народ страдает по собственной вине. Он по заслугам пожинает то, что оплодил, и тому подобное. Ну а если вы не верите всему этому, когда говорю я, Ельцинский вице-премьер Альфред, то читайте архипелаг Гулаг. Читайте Солженицына, там где-то всё это есть, только в другой упаковке. Весьма примечательно, например, и такие переклички. Солженицын, как рассказывает в Архипелаге, когда у нас ещё не было атомной бомбы, грозился отечественникам: "Подождите, гады, будет на вас трумман, бросит вам атомную бомбу на голову". Том 3, страница 52. Позже, находясь уже в США, он локейски нахваливал её: "Америка давно проявила себя как самая великодушная и щедрая страна в мире". Русская мысль, 17 июля. 1975-го. Он умолял американцев, «Я говорю вам, пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы просим вас, вмешивайтесь там же». Тема вмешательства и тема бомбы присутствуют у Альфреда тоже, но теперь, когда атомное оружие у нас давно есть, они, естественно, имеют у него несколько иную форму. Для того, чтобы отобрать у России атомное оружие, достаточно одной парашютно-десантной дивизии. однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой матери. Наша армия не в состоянии оказать никакого сопротивления. И этого мерзавца, занимавшего, повторяю, пост вице-премьера страны, не только не привлекли к суду за оскорбление народа и родины, за провоцирование агрессии против них, но даже не было ни одного слова протеста или осуждения со стороны официальной власти. А неофициально никто ему даже по выморочному рылу не врезал. И подонок по-прежнему фигурирует где-то в высших путинских сферах. Но как после этого уважать нынешнюю власть? Кто на это способен? А Эдвард, когда было рискованно, молчал, а Солженицын как могила. Ни словечка не молвнул, ни слышно, ни видно его не было, не при шумном появлении титана на литературном горизонте в 1962 году. Ни при подписании в 1967 году коллективного письма к Четвертому съезду писателей с предложением дать Солженицыну слово на съезде, ни при получении им в 1970-м Нобелевской премии, ни при его высылке из страны в 1974-м, ни даже при возвращении в Россию летом 1994-го все еще поджилки тряслись и в брюхе от страха бурчало. Но уж чего было бояться 5 лет назад. И тут шустрый Эдик развернулся, и тут взвился и загласил по телевидению: "Чего стоило хотя бы одна только передачка о юбиляре 29 ноября 98 года по каналу Культура, где он сотрясал эфир: гений, пророк, меч Божий. Читайте Солженицына, читайте Архипелаг". С этим же пламенным призывом выступал по телевидению и Борис Немцов. но позже и хотя его фигура тут весьма характерна приплюсовать к юбилейному компании его пле Бориса Ефимовича не представляется возможным но вот 3 декабря уже совсем близко к юбилею в советской России в беседе с Виктором Кожемяко эстафету понёс дальше Вадим Кожинов Солженицын представляет собой очень крупную личность XX века в нашей стране одной из самых крупных. Речь идёт о личности, воплощающей в себе очень большое содержание. Это очень крупное явление, трудно назвать другого человека. В доказательство грандиозности своего любимца у В. Кожинова такой резон. На него нападают как патриотическое завтра, так и демократическое Литгазета. Странный довод. Взять хотя бы Чубайса. Кто на него только не нападает. Даже говорят родная тёща с ухватом. Даже Немцов горько пожалел, что во время последних выборов в Думу единомышленники не упрятали его в шкаф. И всё это свидетельство величия прохвоста. Кроме того, непонятно, о каких нападках газеты Завтра можно говорить. Например, моё любое неласковое словцо о сложенец зам главного редактора В. Бондаренко, она на протяжении многих лет решительно и любовно истребляло. Только один единственный раз мне удалось преступной затеей. В статье «Билет на лайнер», где речь шла о получении В. Распутиным постыдной Солженицынской премии. Тогда меня почему-то поддержал главный редактор Апраханов, который при обсуждении рукописи статьи сказал – Я готов подписаться здесь под каждым словом. Но сейчас он говорит мне что-то совсем иное, о чём ниже. Алит газета, не она разве не только отводила полосы под публикации самого Солженицына и похвал ему, да ещё и учредила на своих страницах специальный цикл Год Солженицына, где млели в восторге множество перостатийных мыслителей антисоветского закваса. От всем известного академика Дмитрия Лихачева, вскоре почившего в Бозе, да никому не ведомого Андрея Немзеры, кажется, благополучно здравствующего. Правда, побывал на этих полосах и покойный Владимир Максимов со своими осуждениями такого рода, подлинно гениальный Матрёнин двор и архипелаг ГУЛАГ, мирно соседствует у Солженицына с весьма скромным по литературным достоинствам августа 14, и основательным, но без подлинного блеска и размаха раковым корпусом и Лениным в Цюрихе. Что же касается Красного колеса, то это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что не возьмись, всё плохо. Историческая концепция выстроена задним умом. Герои ходячие концепции. Любовные сцены хоть святых во России. Язык архаичен, да енокдатичности такую словесную мешанину вряд ли в состоянии переварить даже самые всеядные читательская аудитория коснувшись художественной стороны сочинения своего подзащитного в экожнов заявил что это такая сложная вещь такой тонкий вопрос ну тонже чем у комара что сейчас решить его нельзя по-настоящему это смогут сделать уже наши потомки да почему же чёрт возьми Вспомни, например, Пушкина. Когда ему было всего 15 лет, то, прослушав только одно его стихотворение, живой классик тех дней воскликнул «Вот кто заменит Державина». Когда поэту было 20, другой классик подарил ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». А когда Пушкин погиб, было сказано «Солнце русской поэзии закатилось». И это не счастливое исключение. Надо признать, что судьба русских литературных гениев была в этом смысле гораздо отраднее, чем судьба наших гениев науки и техники. Тут достаточно вспомнить хотя бы одного лишь великого Дмитрия Ивановича Менделеева, которого так и не избрали в академии. Почему? А потому что он неосмотрительно заметил: "Засилье в академии и народцев, чуждых России, и русских, не знающих её, подлинное бедствие для русской науки". Писатели же от Державина и Жуковского, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского, до Толстого и Чехова, Горького и Бунина, Блока и Маяковского, Есенина и Шолохова и ещё дальше до совсем недавних дней, как правило, встречались восторженно, бурно и получали признание сразу. Стоит вспомнить хотя бы Андрея Вознесенского, который после того, как прочитал в отделе русской литературы лит газеты Михаилу Алексееву, мне его заместителю и покойному Дмитрию Стрековскому свою поэму мастера прямо-таки взвыл, рак, завыл ракетой в литературное поднебесье с того космодрома на Цветном бульваре. Наша литература, наши писатели, в отличие от некоторых других, не знали забытых и спустя 100 лет откопанных ибён, как, допустим, Франц Кафка. С какой же стати Солженицын должен быть исключением? Почему верно судить о нём, как о художнике, могут лишь далёкие потомки? Тем более, что никаких литературных изысков, загадок и тайн у него нет. Кроме разве что вопроса об авторстве архипелага Гулат, о чём мы скажем в другой раз. А тут можно напомнить, что и его появление с повестью Один день Ивана Денисовича сопровождалось отменным звоном по команде Хрущёва. Наконец, ведь и сам В. Кожинов за свою жизнь расхвалил, поддержал, распропагандировал немало писателей. Некоторых, например, Николая Рубцова. Именно он, можно сказать, сделал столь известным, что ему поставили три памятника. И при этом критик не говорил, что художественная сторона уж такое сложное дело, которое по зубам только далеким потомкам. А вот при разговоре с Ослженицыни вдруг завел речь о сложности и о потомках. Странно. А он продолжал акафист. Солженицын как бы возродил определённый статус русского писателя. Это выразилось, например, в многообразии того, чем он занимается. Он ведь не только писатель, он и публицист, и историк, и социолог. Вот именно, как бы. Тут стоит вспомнить хотя бы лишь одного Евтушенко. Он тоже не только поэт, а ещё и романист, и сценарист, и артист, переводчик. и кинорежиссер, и фотограф, и народный депутат, и помощник КГБ, а может еще и МОСАДА. Не случайно же именно он воскликнул – поэт в России больше, чем поэт. И приходится признать, что далеконько Солженицын с его статусом, да и Евтушенко с его статусом. Но В. Кожанов не сдавался, бросал козырную карту. Солженицын претендует и на роль пророка – Это характерно как раз для крупных фигур русской литературы. Ну, правильно, только у крупных фигур не совсем так. Пушкин, например, в своем «Пророке» создал обобщенный художественный образ поэта, который, конечно, включает и его лично. То же самое в «Пророке Лермонтова». А Солженицын выпьет о себе, только о себе лично, а не о ком-то еще. «Я меч Божий, я предсказывал, я предупреждал, я остерегал». Безобяников уверяет, что в него, в Александра Исаевича, в юности сталинского стипендиата вложил господь свой замысел. И согласно этому замыслу он всё совершил и всё получил, от увесистой Нобелевской премии до дачи Когановича в Троицлыкове. Да и есть и более веский довод. Он же без конца пророчил гибель Западу от агрессивного Советского Союза. А что произошло на деле? В. Кожемяка напомнил собеседнику. Солженицын и Сахаров олицетворяют в общественном сознании борьбу против советского государства. Их роль в разрушении государства очень велика. В. Коженову возразить на это было нечего, но он пытается увести разговор в сторону. Они в немалой степени были антиподами, полемизировали между собой. Это к делу не относится, полемизировать можно и с родной женой под одеялом. А что касается полемики между этими двумя антиподами, то да, первый антипод писал, что коммунисты уничтожили вроде бы 106 млн сограждан, а второй клялся, что ещё совсем недавно, вплоть до прихода Горбачёва, уничтожали в Узбекистане, расстреливали с воздуха своих солдат, попавшихся в плен. Его спрашивали, откуда он это взял? А я говорит, на глубом глазу по радио слышал. По какому радио? Не помню. Вот такая полемика. В. Коженов продолжал лукавить. К тому же Сахаров был трижды героем, создателем водородной бомбы, ближайшим сотрудником Бэрии. Тут всё, лапша вышла с сорта. Во-первых, Сахаров ближайший сотрудник Бэрии, что? Был его первым заместителем в НКВД. До чего ж можно дойти к комбинации чувств человеческих? Во-вторых, да, Сахаров был трижды героем, но ведь и Солженицын, нобелевский лауреат, что в западном мире, которому они оба служили, ценилось гораздо выше. В-третьих, да, молодой Сахаров принимал участие в создании водородной бомбы для защиты Родины от американской агрессии. А Солженицын в зрелые годы создал архипелаг, который сам считал скосительным, то есть пострашнее водородной бомбы для своей страны. Вот по этому пункту они действительно когда-то были антиподами, чего Кожемяко не видел, но позже они сошлись на антисоветской дорожке. Всё это даёт содержательную пищу для размышлений на тему их полемики. В экожемяка прямо-таки загоняет собеседника в угол. Было очевидно, что рушится, вернее, рушит не только коммунизм, но и государство. И если Солженицын не видел этого, то какой же он мудрец и пророк? А если видел, но не остерег, не попытался предотвратить этот безумный процесс, тогда что это с его стороны? Да, именно так или или. Приходится или пожертвовать званием заслуженного пророка республики, или признать горькую недоброкачественность кумира. Мы это и видели. Солженицын оправдал как неизбежное Ельцинский переворот, расстрел парламента и, Убийство сотен мирных граждан и даже дал этому бандитизму против своего народа разукрашенное имя Преображенская революция. Это уже настоящая злокачественность туши. Коженов, как ему недосадно, жертва звона пророка, но продолжал лавировать Да, говорит, если даже согласиться, чего он никак не хочет, что Солженицын сыграл очень большую роль в разрушении государства, то можно признать лишь то, что сыграл он её объективно, подчёркнуто Коженовым Владимиром Бушиным, не стремясь к этому, то есть не ведал, что творил. Но, Боже милостивый, какая разница детям, намеренно убили их мать или по ошибке приняли её за старуху эту с сумкой, набитой долларами? Словом, в конце концов, вынуждены признать, что уподобление дорогого Александра Исаевича пророку, наделенному всеведеньем, еще менее правомерно, чем уподобление яичницы Божьему дару. Кожанов уже сам стал приводить как бы в щадящей форме некоторые свидетельства этого. Например, говорит, что поначалу Александр Исаевич чуть не приветствовал то, что у нас происходило. Опять лукавство. Вовсе не «чуть не», Повторяю, а восторженно приветствовал отставной пророк контрреволюцию. И тупой восторг его объясняется именно тем, что за поражением коммунизма его вещи из зеницы, пораженной куриной слепотой, не видели ничего, кроме благолепия, прежде всего для себя лично. А уж дальше пошли у кожаного прямые апелляции о снисхождении и милосердии. Например, Железный Кожемяков возмущен. Как же так? Как же так-то, месь Божий превозносил Шолохова, слал ему восторженные письма, а в телёнке пишет о нём высокомерно и презрительно, да ещё обвиняет в плагиате. Кожинов не отрицает этой подлости кумира, но, конечно же, у него оправдательное объяснение этому имеется. Просто в промежутке между двумя такими признаниями его убедили, что тихий Дон плагиат. Потому он на Шолохова так стал смотреть. Да кто же так просто смог убедить, вернее, переубедить этого очень сильного человека с огромной волей, одного из самых крупных личностей Сталинеся. И ведь не в пустыке же переубедили, не в том, допустим, что Бондаренко Растаров ничем евтушенко, а в судьбе великой книги и её гениального автора. Нет, никто его не переубеждал, он сам пытался переубедить всех. Критик не нашёл объяснения этому диву, но его желание хоть как-то хоть чуть-чуть сделать своего идола попригляднее, так велико, что он пустился уж совсем, как говорится, во все тяжкие. Я вижу в этом такую охватившую человека страсть, благородное негодование по поводу мнимого плагиата, Владимир Бушин, что он сам не помнит прежних своих слов. Ну, дескать, впал в невменяемое состояние, омок амнезии. Так можно и чёрного кобеля отмыть до бела. Можно уверять, например, что Чубайс, у которого, по данным ЦИКа, на 2002 год, в Менате банки и в других кошелках лежат им размножается 56 миллионов рублей. А сколько долларов – неизвестно. При виде, что коммунисты, давно похороненные им, живы-здоровы и продолжают бороться за спасение Родины от миллионеров-кровососов и по-прежнему на втором месте в Думе, а его там нет, Чубайсы, при этом схватила Мозолистой рукой такая страсть, накатил такой омог, что он уже не помнит, кто ограбил русский народ с помощью ваучеров и озолотил главным образом своих соплеменников. И его нистовство, его обнизие тем более понятно, правда, что ведь в Думе он оказался, не оказались теперь и многие чубайсывы братья по разуму, не ослепительно беспорочная хакамада. В Экспобанке у неё 19 млн руб. И неужели долларов нет ни ташчонги хотя бы. Не выпиющий умник немцов в Альфа-банке около 12 млн. Неграбитель первого призыва Гайдар почему-то лишь около 5 млн, но зато 2500 квадратных метров земли под Москвой. Не того же негодяя Альфрода больше 7 млн. Что ж, допустим и амнезия. Но это не спасет от скамьи подсудимых при всех миллионах. А что касается памятливости Солженицына, то ее можно сравнить только с его злобностью. К тому же он все конспектирует, копирует, фиксирует, датирует, что как раз в теленке и можно видеть воочию. Один конкретный пример. Когда Солженицын через Владивосток возвращался из США в Москву, то в Омске ему сунули под нос только что напечатанную в «Омском времени» мою статью о том, какой он редкостный прохиндей. Александр Исаевич звился, а бушин, змея, змея, змея. Он ещё не мою матрёну нападал. Прошло больше 30 лет, а всё помнит и меня, и мою статью, и разговоры о матрёне. Такова его амнезия. Но о матрёне, конечно, врал. В нашей переписке мы лишь несколько разошлись в понимании этого образа. Он писал: "Конечно, несущие К конструкции, она и участвует, я отвечал. А хорошо бы вам написать о тех, кто в этой конструкции как раз участвует. Но кожаных опять о том же, и градусом ещё выше. Каждый сдвиг, который с ним происходит, настолько мощный, в том числе эмоционально, что что-то из прежнего уже не помнит. Поворот у него настолько страстный, что он как бы не помнит уже о прошлом. Опять тектонические явления, невменяемость и амнезия. Да, конечно, при очень большом старании и очень нежной любви к чёрному кобелю его всё-таки можно отмыть и преобратить в мышку альбиновку. Тут вы окажемяко напомнил, как алстивы слженицы нахваливал невиданную в мире великодушие и щедрость США, и как уговаривал, призывал, умолял американцев вмешиваться в русские дела. И это русский патриот Хотите верить, хотите нет. Но Коженов ответил на это так: "Что ж, человек проявил слабость". Ну, правильно. Как генералы Краснов и Власов, как президенты Горбачёв и Ельцин. Но тот же критик пресылку купил. Мне кажется, что сейчас в той или иной мере, но об этом сожалеет. В таких случаях говорят: "Кажется, перекрестись". Во-первых, нет никаких признаков, что у него шевельнулось хотя бы тень сожаления хотя бы за одну его ложь. А во-вторых, да если бы он и лопо расшип в покаянии, сейчас это не имеет ни малейшего значения, и никому не нужно. Игра это сделана. Американцы поступали именно так, как он их пламенно призывал. Да, ныне он иногда мямлит, как с просонией, Америка всемерно поддерживает каждый антирусский импульс. Западу нужна Россия, технически отсталая. В России в обвале 1998. Но сейчас говорю, это не имеет никакого значения, ни малейшего смысла, ибо игра сделана, а самого Солженицына никто не слушает. Он никому не интересен и не нужен. Но кожаных не знал устали. но Кожевнов не знал устали в защите одноглазовой свирепо вот циклоп в русской словесности. Солженицын человек увлекающийся. Да, конечно. И циклоп Полифем до того увлекался, что пожирал живых людей. Вот и у Солженицына всё увлечение почему-то полифемского характера, против живых и мёртвых сограждан и притом в своих шкурных интересах. Не останавливался Кожевнов и перед тем, чтобы привести и такие доводы. большой человек и противоречия большие так и Гитлера можно оправдать ведь тоже не мелкая сошка нежно любил детской свою собаку блондию но при этом истребил миллионы людей большое противоречие большого человека дальше создав свой мир Александр Исаевич стал как бы его пленником а кто вынуждал его создавать этот чудовищный русофобский мир Почему заказу он его создал? Не ЦРУ? И почему же стал пленником? Ему не раз и настойчиво предлагали покинуть этот поганый мир. Нет, нет, нет. Человек уже завершает восьмой десяток. Трудно в таком возрасте резко меняться. Да ведь ничто не мешало ему начать изменяться в сторону, если уж не патриотизма, то хотя бы внешнего приличия плавно и мягко лет тридцать тому назад. К восьмидесятилетию как раз созрел бы до спелости... поченка, что ли? И уж совсем жалобно. Ведь речь же идёт о человеке, а не о каком-то высшем существе. Вот так-да. А разве Мич Божий это не высшее существо? Не уж-то это рядовой член профсоюза. Когда же Кожнов привёл и такие извинительные доводы, как наивность и простодушие, то стало ясно, что он просто никогда не понимал, что это такое с Солженицыным. Его наивность, его простодушие, у Тарквивиады и Макиавелли того и другого было больше однако было бы несправедливо утверждать что известный критик так уж всегда и обелял Солженицына так уж во всём и оправдывал так уж каждый раз и взывал к несхождению отнюдь нет Кожинов это всё же не Бондаренко иной раз он и попрекал любим Выстукано вот читаем кроме тех лестных слов что я высказал по адресу Александра Исаевича У меня много претензий к Александру Исаевичу. Вы слышите, претензии и много. Главные претензии, пожалуй. Уж главное это надо бы определить твёрдо, а не предположительно. Владимир Бушин. Вот в чём. Взяв для своей деятельности такой широкий круг явлений, Александр Исаевич далеко не всегда ведёт себя с должной ответственностью. О, господи. Что стоит, что стоит за этими почтительно туманными словами? А вот, например, недавно он написал, и это имело определённое идеологическое значение, что в Великой Отечественной войне погибли 44 млн наших солдат. Критик показал, что цифра это, разумеется, ложь. Но ему, видимо, было невдомёк, что когда это имеет определённое идеологическое значение, когда ему выгодно, дорогой Александр Исаевич, лжёт, извращает любые цифры. даже территорию СССР и численность его населения в одних случаях преувеличивает, когда заводит речь о нашей войне против маленькой Германии, в других преуменьшает. Так в архипелаге писал, что к концу сорок первого года под властью немцев было уже 60 млн советского населения, 150, то есть потеряли мол в такой короткий срок уже едва ли не половину людских ресурсов. На самом деле, наше население составляло тогда не 150, а около 195 млн. Так что в раньё на 45 млн. К тому же, в 41 году было перебазировано на восток 2593 промышленных предприятий, в том числе 1523 крупных, а также угнали 2,4 млн крупного рогатого скота. 800 тысяч лошадей, более 5 миллионов овец и коз. И вместе с всем этим хозяйством эвакуировалось более 12 миллионов населения. Великая Отечественная война. Энциклопедия. Москва. 1985. Страница 802. В другом месте Солженицын пишет о 1928 году. О паре индустриализации. Задумано было огромной мешалкой перемешать все 180 млн. Архипелаг, том 2, страница 69. А на самом деле, тогда население страны было около 150 млн. Да и далеко не всё же, не все же они попадали под мешалку, оставалось многомиллионное деревенское население. Как видим, в одном случае подзащитный истукан хотел сгустить краски путем уменьшения цифры, и он запросто уменьшил ее на 45 миллионов. В другой раз для той же цели надо было цифру увеличить, и он, не колеблясь, увеличил ее на 30 миллионов. Так что плюс-минус 30-45 миллионов для жителя не по лжи проблем не составляет. Конечно, лжецов и клеветников в мире было и есть немало. но за все века ни один не сумел извлечь из своих любимых занятий такую циклопическую выгоду, как Солженицын. Тут нет ему равных. Право жаль Вадима Кожаного, ведь он мог бы и 3 декабря 1998 года свой большой талант и обширные познания употребить на более достойное дело, чем от отмывание до бела черного пса мужского пола. Однако из пятилетней дали пора вернуться в дни нынешние, всенародному празднованию 85-летия живого классика. На этот раз Альфред и Эдвард молчали, и, видимо, язык проглотили, удрученные вышибоном из Думы их братьев по разуму во главе с Чубайсом. А первым почти за месяц до заветного денька выскочил вместо них на Солженицынскую юбилейную арену ударил колотушкой в барабан и трехнул звонкими бубенсами, конечно же, Владимир Бондаренко. Сперва напечатал в завтра статье Солженицын против Марка Дэча. Заголовки явно неудачные. Ужасное снижение образа. Титан схватился с каким-то пигмеем. Потом в своём дне литературы напечатал эту же статью в расширенном варианте, как передовую и под возвышенным заголовком Солженицын как русское явление. А вы знаете, читатель, кто Владимир Бондаренко по своим взглядам. Иной раз достаточно одного жеста, фразы, даже оборота речи, чтобы понять человека. Вот единственный из всех обратился Никита Михалков к Путину со словами: "Ваше высокопревосходительство", и весь он как на ладони. Никаких дополнений не требуется. Угодник, лестец молчален. Есть столь характерные обороцы у Бондаренко. Так о тяжком жизненном пути одного своего героя он сказал. 20 лет его советчены. Умри, Денис, больше ни слова. Перед нами густобсовый антисоветчик. Тот же облик отчётливо увиден в его нынешней статье, в которой такие советские слова и советские понятия, как секретарь горкома, секретарь обкома, член ЦК, чекист, коллективизация. употребляется только в неприязненном, даже во враждебном и бранном смысле, как разумеется и у Солженицына. Да ещё критик призывает к покаянию потомков этих секретарей и основателей российского марксизма. Вы подумайте, потомков. Помните, как в самурайках Акомада на телепередаче требовал от Дзюганова тут же сей момент, отречься от Ленина как создателя коммунистической партии и проклясть его или совершить харакири. Но бандаренко превзошёл их команду. Он требует покаяния не только от однопартийцев и потомков коммунистов, а даже от их однофамильцев. Вот ведь до какого мракобесия допёр под руководство мучителя. Ну давайте терзать теперь всех распутиных, за старца Григория, всех Зиновьевых, за известного Григория Моисеевича, всех Власовых, за предателя генерала. То-то весёлой жизни достанет. «Глядишь, завтра Бондаренко и от меня потребует покаяния, поскольку моя фамилия лишь двумя последними буквами отличается от фамилии заокеанского буйного забулдыги». И это еще не все. В противоположность сонму русских писателей от Новикова, Радищева и Пушкина до Чехова, Короленко и Бунина, крестьянская беднота для Бондаренко – презренная голь перекатная. На столбовой дороженьке сошлись семь мужиков, сем временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпегорева пустопорожней волости и смежных деревень заплатывы Дырявина, Разутова, знабишено, Горелова, Неелово, неурожайка тож. С чего бы великий поэт такого рода название выдумал? И мужиков из этих-то деревень и презирает много успешный бандаренко. А ведь к началу прошлого века и перед Октябрьской революцией эта голь в русской деревне составляла 60-65%, то есть большую часть народа. И какое высокомерное презрение! Я этого даже у Солженицына не встречал. С негодованием критик упоминает и о том, что эта голь, видите ли, иной раз пожары устраивала. Какие пожары? вроде те, что недавно случились в интернатах для больных детей в Якутии, а потом в Дагестане, где погибло в общей сложности полсотни детей, или вроде совсем недавнего пожара в общежитии института имени Патриса Лумумбы, стоившего жизни 38 студентам. Нет, критик имеет в виду совсем другое, но стесняется, не хочет сказать прямо. Пожары в Барских усадьбах. Кто спорит, разумеется, крайне прискорбно, что жгли усадьба но ведь не по причине пиромании. Это был безумный, стихийно выплеснувшийся ответ месть за то, о чем писал хотя бы Пушкин в стихотворении «Деревня». Не о виде слез, не внемля стона, На пагубу людей, избранные судьбой, Здесь барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой. И труд, и собственность, и время земледельца, Склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам. Здесь рабство тоще влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ерем до гроба все влекут. Надежд и склонности в душе питать не смея. Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственные злодеи. Что, Бондаренко – это пропаганда сталинского агитпрома? А ведь такой пропаганды сразу после революции занимался Александр Блок, почти современник наш. Почему гадят в любезных сердцах у барских усадеб? Потому что там насиловали и пароли девок, не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и клёнами господа показывали свою власть, тыкали в нос нищему, мощный, а дураку образованностью. Я знаю, что говорю. А что ты-то знаешь, бандаренка? презрение к родной голе это уж не только русофобия а кое-что по охватисте ведь голь явление всемирное нетрудно представить себе как бондаренко скрижащи с зубами когда видит по телевизору как антиглобалистская голь громит барские особняки и супермаркеты для богачей учитель воспитал ученика и может у него теперь учиться и Между прочим, задавшись целью втимяшить читателям своего архипелага мысль о благоуханной жизни крестьянства в царской России, Солженицын однажды процитировал первую половину Пушкинской деревни, где говорится главным образом о красоте природы. О шуме дубрав, о тишине полей, да любви стекотворца ко всему этому. А строки приведённые выше, словно их и нет. Солженицын жульнически опустил, ибо они разоблачают его лживость и хлещут по физиономии лжеца. А вот ещё что примечательно. Дед Солженицына был крупный землевладелец, богач, имел автомашину, когда во всей России их насчитывалось меньше дюжины. А отец царский офицер, по словам самого сына, погиб в гражданскую войну. Так что можно бы понять чувствуй, Александр Исаевич, голи перекатный. Общественное бытие определяет общественное сознание. Правда, тут Ленин делал существенную оговорку. Личные исключения из групповых и классовых типов, конечно, есть и всегда будут. ПСС, том 56, страница 207. Солженицын не стал таким исключением, а сам Ленин, сын действительно статского советника, дворянин стал. Исключением был и блок У него в революцию библиотеку усадьбы сожгли, а он, как мы видели, говорил о подобных вещах с пониманием. Но случаются исключения обратного характера. Таков и есть Бондаренко. Ни прадед, ни дед его, кожи с не имели ни земель необятных, ни уникальных машин, и у самого не сожжённой усадьбы, ни сгоревшей библиотеки тоже отрадес не было. Полагая родом он из самой что не на есть голи перекатной, А вот подишь ты, едва научился чирикать, и уже как отпрыск богача. Эту голи презирает и осуждает беспощадно. Множество именно таких эксклюзивных антисоветчиков и русофобов наплодили на нашу голову Горбачёв, Ельцин, Швидкой. Люди холопского звания, сущие псы иногда. В жажде бандеренко всюду присутствует, во всём участвовать, о чём угодно толкнуть. за лихвацкую речь и при этом быть всегда везде в любом происшествии первым есть ещё и нечто евтушенистское стая. Я об этом сказал бы даже так. Бондаренко это евтушенков в критике. Тем более, что есть между ними и другие черты разорительного сходства. Помните, как поэт всегда лез из кожи, чтобы его считали из перерусских русским. Очень любит, например, рассказывать о своей мамике о скёрше. Кто же газетный киоскёрша, как не исконно русская. А папи мершим экзотическую фамилию Гангнус распространяться не любит, точно как Жиреновский. Но божится, цитирую по буйной книге Мдейче, коричневые страницы 305. Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскорузлый, я всем антисемитом, как еврей. И потому я настоящий русский. Ненавистен злоба это сказано, конечно, не очень по-русски и заставляет невольно задуматься о национальности автора. Ну ладно, настоящий так настоящий. Словом я поверил, ибо и сам не перс. Но он опять да ещё как, с завыванием, с посвистом. Моя фамилия Россия, а ивтушенко псевдоним. Когда при явно неблагозвучной фамилии Пешков писатель берёт псевдоним Горки, а Булыга псевдоним Фадеев или Климентов псевдоним Платонов, это всё понятно. Но спрашивается, зачем Евгений Александрович при такой замечательной фамилии, будучи великим русским патриотом, взял псевдоним Евтушенко? Вот и Бондаренко уж так старается, чтобы и он сам, и его герой-юбиляр были в наших глазах из перерусских русских. Да никто и не против, хотя знаем, что не Исаевич, а Исаакович. Смотрим биографический словарь писателей XX века. Москва 2000-ный. Ну зачем уж так-то? Всё больше убеждаешь, что Александр Солженицын был данмиро в XX веке как чисто русское явление. И в литературе своей, и в книгах своих, и в жизни своей кругом чисто и густо русский. Не уколыпно, не уклопнёшь. Как и критика Подтверждение этого в статье, а в ней нет и 200 строк. Больше полусотни раз автор твердит: Россия, Русь, русский народ, русская нация, русский человек, русские люди, русские Ваньки, русский мужик, русский характер, русское явление, русский консерватизм, русская литература, народная, конечно же, русская, правда, русский взгляд, русская традиция. Да еще не просто Россия, а внутренная Россия. Не просто русские люди, а внутренние русские люди. Не просто русский характер, а чисто русский. И все это прекрасными узами тесно связано с героем статьи, которого, следовательно, на века вперед дала миру некая Божья воля, как чисто внутреннее русское явление. А его архипелаг, конечно же, ему предначертан свыше русского. и изучать позднюю историю России, историю русского народа минувшего столетия, буду через человеческие типы, именно таких, как Александр Исаевич, прекрасно. Второго подобного русака и не было в нашей литературе. Но здесь надо заметить, что в одном направлении Бондаренко ушёл гораздо дальше, чем Евтушенко. Тот не занимал важных литературных должностей. Нельзя не согласиться с его признанием Я тоже делаю карьеру тем, что не делаю ее А Бондаренко это делает карьеру Всю жизнь и везде В дне он главный редактор В завтра зам главного В нашем современнике, роман-газете И российском литераторе, член редколлегии Едва ли ошибусь, если назову еще водный транспорт И парочку-тройку жюри литературных премий Ко всему этому ещё и должности в Тушенка. Вот истинная это голь перекатная. Зачем столько больше, чем у Сталина во время войны? Но тож Сталин, и ведь при этом жалуется: "О, селёнки мои немощные". Видимо, объясняется такая жажда постов и должностей именно желанием иметь больше возможностей для защиты и прославления своего учителя. Но подумай, Володя, в какое положение ты ставишь соратников, которые тебя переживут? Они же стонать и по земле кататься будут. Сгорел на работе, они рвать волосы станут. Такой талант не уберегли. Право сбросил бы ты хоть половину своих должностейшек. Ведь поди не везде и платят-то за них. И потом, надо же молодым давать дорогу, о будущем думать, а то и куски хлеба для молодых. Но вернёмся к вопросу об отношении нутринов русского к русскому народу. Если начать с уже ушедших писателей, Так вот что, прочитав "Первые победители" и "В круге первом", сказал об этом уже упоминавшийся Михаил Шолохов. Поражает, если так можно сказать, какое-то болезненное бесстыдство автора, злость и остервенение. Все командиры, русские и украинцы, либо законченные подлицы, либо колеблющиеся, ни во что не верящие люди. Почему осмеяны русские солдаты по порядку, и солдаты татары? Почему власовцы-изменники Родины, а на чьи совести тысячи убитых и замученных наших, прославляются как выразители чаяния русского народа? А этот Вардовский, так много сделавший для Солженицына, если бы печатание ракового корпуса зависело целиком от одного меня, я бы не напечатал. Там неприятие советской власти. У вас нет подлинной заботы о народе. Теленок, страница 163-164. О каком народе? Разумеется, прежде всего о русском. Такое впечатление, что вы не хотите, чтобы в колхозах стало лучше, там же. В каких колхозах? Разумеется, прежде всего в русских. И, наконец, у вас нет ничего святого, там же. Это уже гораздо шире русофобия, но и ее включает. Отношение Солженицына к русскому народу возмущало не только нас, русских. Народный поэт Грузии Григол Абашидзе негодовал. Послушать его, так русский человек готов продать отца и мать за пайку хлеба. Он облил грязью всё, что дорого советскому человеку. Слово пробивает себе дорогу. Страница 442. Но примечательно, что угодливые составители книги выбросили здесь первую фразу из публикации Литгазеты 23 января 1974 года, будто о русском человеке и речи не было у Абашидзе. А недавно почивший Пётр Проскурин, тоже не из последних, судил не только об архипелаге или как обустроить, а обо всём этом внутренном явлении в целом ещё суровее. В самой основе творчества Сложеницына заложено зерно национального предательства. Он гнусно оклеветал русского человека, того пахаря и солдата, который не однажды пронёс по странам Европы с великим достоинством меч освободителя. Нет нужды защищать русский народ от писателя, душа которого полна злобы к этому народу. Вполне закономерно, что человек патологически ненавидящий наш народ, пришёл к оправданию фашизма, и вполне естественно, что народ, спасший мир от фашизма, с отвращением и брезгливостью отторг, отторгнул от себя прислужника империализма. Там же страница 478. Так говорил Пётр Лукич Царство Божие наше. Обратившись к именам ныне здравствующих, нельзя не вспомнить драматурга Виктора Розова, который признавался. Очень мне нравились его ранние вещи. Но когда он стал политизироваться, я начал холоднее к нему относиться. А когда прочитал, как нам обустроить Россию, я ахнул. Он первым призвал разрушить великую, единую и неделимую Россию. Завтра номер 21-1994-й. А ещё раньше вот что читали мы об этом у Юрия Бондарева, тоже не последний писатель и минувшего столетия наших дней. Не могу пройти мимо некоторых обобщений, что делает Солженицын в Архипелаге по поводу русского народа. Откуда этот антиславинизм? Право ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы плана Ост. чувство злой неприязни, как будто он сводит счёты с целой нацией, обидевшей его. Коллокоций Солженицын словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в костности, беспринципности, в стремлении к лёгкой жизни, к власти. Солженицын, несмотря на свой возраст и опыт, не знает до дна русский характер. Слово пробивает себе дорогу. Москва 1998, страница 451. Кому же верить этим многоопытным большим писателям или вездесущим Евтушенке в критике? Еще в 1986 году Юрий Кублановский уверял в «Литературном курьере США», что авторы суждений о Солженицыне, подобных к приведенным выше, просто по недостатку интеллектуального уровня, не способны слышать и понимать великого писателя современности. А вот он со своего со своим уровнем всё понимает. Как уютно жить с таким убеждением. Но ведь как это и старо, замызгано, банально. Между тем у Бондаренко с его интеллектуальным уровнем то и дело натакаешь снополное на непонимание Солженицына по очень многим даже частным вопросам. Вот он тердит о гордости писателя, величает его горделивым старцем, да вовсе не гордеем. Астонинский высокомерный, спесивый, самоулюблённый, однако и тот любит прикинуться ангелом. "И в день юбилея", уверял телесобеседника, "что ему просто неведомо чувство гордости". "Как?" воскликнул изумлённый журналист. "Вот получили вы Нобелевскую премию, неужели не гордились?" "Не чуть", ответил старый лис идеи. "Поехал и получил только и всего" Можно себе представить, как негодовал он, прочитав назойливую хвалу критика своей горделивости. А разве Бондаренко хотел горчить старцу? Наоборот, а в статье о книге "Сложиницын 200 лет вместе", отметив, что сочинитель не упомянул в ней ни одного высказывания на ту же тему о русских и еврейских отношениях, в журналах наш "Современник", "Москва", "Молодая гвардия" не назвал в частности ни русофобию, и Шафаревича, невыступления Эскуняева. Перечислив это, Бондаренко заявил, что такое умолчание о других авторах и русских журналах предпринято вовсе не из желания показаться первым. О святая простота! О куриная слепота! О залобная пустота! Да ведь именно из желания казаться первым только из этого желания, усиленного, конечно, презрением к перечисленным журналам и их авторам, о чем еще скажем. Точно так же и в книге России в обвале. Но критики за всех своих немощных селёнок опять о любимце. Редко кому из приметных людей в столь разных обстоятельствах пришлось вживаться в народ и жить народом. Да Солженицыну приходилось вживаться. Ибо по собственному признанию, был он существом книжным, за мамочкиной спиной возросшим, не умевшим молоток на рукоять насадить. Но если сказать даже только о советских писателях, то нередко можно за встретить среди них приметных людей, которым не приходилось живаться в народ, ибо они дети народа, всегда были с ним, и без них народ не полный. Смешно и сказать, что вживались в народ Есенин. Тот же опять Шолохов, Платонов, Твардовский, Фёдор Абрамов, Николай Тряпкин, да хотя бы ещё и Василий Белов. А Шолохов не только жил с народом, но и в прямом смысле слова спас от голодной смерти десятки тысяч земляков. О чём свидетельствует его переписка в 1932 году со Сталиным? О кого спасал Женицын? Он даже школьных товарищей, даже родную жену заложил в 45-м году на допросе как людей, которые будто бы разделяли его ненависть к советской власти и к Сталину. Если будет выгодно, он заложит и любого из нынешних своих обожателей, дохвалителей, включая Бондаренко и Втушенку. Продолжай двигать дальше мысль об экстраординарной русскости своего кумира. Критик призывает нас полюбоваться тем, какой он по-русски широкий, по-русски неуёмный, по-русски не всеохватный. Александр Савич влезал за свою жизнь во все достаточно существенные исторические, политические и литературные переделки. Верно влезал, только никогда не спешил. Была на его веку, допустим, такая историческая переделка, как Великая Отечественная война, и что же Он влез в нее не в 41-м году, как в миллионы его ровесников, а только в середине 43-го. И вылез из переделки не в мае 45-го, как все мы, а на три месяца раньше. Это в молодости. А в старости случилась еще одна историческая переделка – Ельцинская контрреволюция. Пока шла борьба, он, сидя за океаном, не влезал, строчил свое бессмертное колесо. Да изредка подавал соотечественникам мудрые советы, как обустроить Россию. А явился на родину лишь в 1994 году, уже когда контрреволюция победила. Стало для негодяев и предателей сравнительно надежно и безопасно. Тут ему победители сразу и по месте дали, и дворец отгрохали, и сочинения рекой пустили. Бондаренко дальше о русской широте Исааковича. Зачем было нужно ему из каких выгод ли расчётов уже высланному насильно на запад прославленному нобелевскому лауреату вдруг восстанавливать против себя и запад? Генрих Бель признал. Он разоблачил не только ту систему, которая сделала его изгнанником, но и ту, куда он изгнан. Очень содержательно. Однако, во-первых, точнее было бы назвать Солженицына не прославленным, а, как ныне говорят, раскрученным. В самом деле, Хрущёв раскручивал его как средство против Сталина, а Запад против Советской России. Во-вторых, Бель ошибался, а ты, Бандаренко, лжёшь его устами, подобно тому, как гитлерским воякам, среди которых находился в Крыму. И Бель не удалось одолеть Советский Союз и его армию, а только залили кровью нашу землю. Так и Солженицын не разоблачил, а оболгал, залил грязью и советскую систему, и нашу историю, и наш народ. Этому он посвятил тысячи и тысячи страниц своих рассказов, повестей, несъедобных романов, деревянных поэм, худосочных сценариев, злобных мемуаров. А где и когда он разоблачил запад? Ну немного побуджал в каких-то статьях, выступлениях, причём это нередко тут же сопровождалось извинениями. Я, может быть, мешался, или как-то коснулся, их простите. Просить прощения только за то, что коснулся. Ну назови хоть один рассказик, допустим, созвучный Бунинскому господину из Сан-Франциско, или повесть подобная Королинковская без языка, где этот запад разоблачался бы твоим любимым идолом, как в этих произведениях. А ведь тут можно назвать ещё много русских писателей-разоблачителей Америки, начиная с Пушкина. Тот ещё когда писал, какая мрачная картина предстала там перед глубокими умами. Со зумлением мы видели демократию в её отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству, комфорт. Большинство нагло притесняющее общество, рабство негров, посреди образованности и свободы, родословные гонения в народе, не имеющем дворянства. Со стороны избирателей – алчность, зависть. Со стороны управляющих – робость и подвострастие. Талант из уважения к равенству, принужденный к добровольному астракизму. Такова картина американских штатов. Стали они за минувшее время лучше? Нет. Еще страшнее и омерзительнее, дабы во всем был у них комфорт. Вот еще когда было пущено в оборот это липкое словцо. А за Пушкину последовала длинная вереница блистательных русских имен разоблачителей Америки, в отличие от Пушкина, уже побывавших там и все видевших своими глазами, Короленко, Горький, Бунин, Есенин, Маяковский, Симонов, даже и друг мой Григорий Бакланов, который, правда, потом получил хорошие денежки от Сороса для своего знамени, и о США больше ни слова. Кого из них можешь ты, Бондаренко, представить со словами сложеницами на устах? Неужто тебе чудится, что Горький, изведавший там травлю, написавший о США очерк Город жёлтого дьявола, мог сказать: Америка давно проявила себя как самая великодушная и щедрая страна в мире? Или тебе легко вообразить, как Есенин, автор Железного мир города, взывает к американцам: вмешивайтесь в наши дела? Пожалуйста, вмешивайтесь как можно больше. Или думаешь, что за хороший гонорар Маяковский мог бы припугнуть соотечественников? Подождите, гады, Трумэн бросит вам атомную бомбу на голову. И что сказали бы все эти писатели во главе с Пушкиным, вся русская литература о твоём драгоценном американском прихвостне? И не морочь ты бандаринку людям голову, что Солженицын восстанил против себя Запад. Подумаешь, какой-то русский еврей обругал его в новом русском слове, забудь-то бы антиеврейское высказывание. На самом же деле он был великой надеждой Запада, его агентом номер 1. Где миллионными тиражами издавали его архипелаг в Персии, а Нобелевскую премию он дал ему дал Запад или Восток? Он за ней в Стокгольм или в Пекин ездил. А кучу других премий ему в Африке выдали. Но это лишь одна сторона дела. Другая состоит в том, Что роскошно живя на западе, он продолжал клеветать на свою родину и вместе с Сахаровым натравливал запад на Россию прямо. Как мы уже отмечали, призывал лесть наш дом, как можно быстрее и нахальнее. А уж говорить, что Солженицын не преследовал никаких выгод, не имел никаких расчётов хоть в чём-нибудь. Может только человек, как В. Кожинов, веривший в его наивность и простодушие, то есть абсолютно не понимающий, с кем имеет дело. Вся жизнь Солженицына, по его собственному признанию, сель замыслов, расчёта в ходов. Телёнок страницы 113. Даже в юности, иде на свидание с возлюбленной, на котором запланировал объясниться, держал в кармане записку с ультиматумом, предназначенную для вручения в случае её отказа. А в 50 лет, направляясь на заседание ред коллег нового мира, заранее планировал, в каком порядке будет здороваться с членами ред коллегии, кому пожмёт руку, кому только кивнёт, мимо кого пройдёт молча. В новом мире он создал настоящее сыскное бюро со своими агентами в лице Айси Берзер и кое-кого ещё. Можно не сомневаться, что и похороны свои он уже спланировал и скалькулировал до последнего цента и последней секунды. Он знает даже, что будет написанное на венке, который принесет Бондаренко. А сейчас критик уверяет, некая божья воля заставила его поднять в своем творчестве все главнейшие и острейшие проблемы русского народа. И почему ты, Бондаренко, ведь уже старый человек, до сих пор пишешь в расчете на идиотов? Ведь даже божью волю вы замызгали. Вот и Алексей Шорохов заявляет, есть что-то промыслительное в явлении Кожинова для России. И Юрий Кузнецов и также. А что касается главнейшей проблемы России, то все же знают, что она состояла в том, как устоять напротив Запада. А он твой разлюбезный был на его стороне и молился: "Господи, просвети меня, как помочь Западу крепиться. Дай мне средства для этого". И опять с новой силой бросается критик в бой за своего идола, столетиями клевещет на русский народ. И войны и войну-то выигрывал русский народ не умом, не талантом, так тропами закидали немцев, и трудиться-то он не привык, всё лишь баклуши бил. Да и друг на дружку всегда русские доносят, всем завидуют. Весь этот перечень претензий к русскому народу ныне в 85-летие Александре II-овичу взвалили на него. Но в отношении народа это не претензия, а клевета. А что значит взвалили на него? Обвиняет его в приведённой клевете на народ если именно это тогда совершенно справедливо что мы победили немцев не умом не талантом а забросали трупами громче всех голосили два таких же как ты бондаренко пламенных обожателей солженицына владимир салаухин и виктор оставьев первый всю войну прослужил в охране кремля второй года полтора пребывая на фронте в должности ротного телефониста доблестно бил врага телефонной трубкой а взяли они эти победоносные трупы у своего же кумира ведь именно он писал что маршалы наши колхозные бригадиры нашёл чем укорить крестьянских детей аристократ педикулёзный что отступали мы по 120 верст в день что воевали-то с маленькой германией и тому подобное а по вальных доносах среди русских опять же дал донет в архипелаге никто иной как он русак номер 1 наконец что трудится русский человек не привык писал в патриотической газете завтра ещё один уже упомянавшийся пламенный почитатель и защитник внутреннего русака Вадим Кожинов. Россия такая страна, которая всегда надейлась на кого-то, на батюшку царя, на отца народов, на кого угодно. Именно поэтому у нас чрезвычайно редкий тип человека, который может быть настоящим предпринимателем. либо это человек, который ждёт, что его накормят, оденут, дадут жильё и работу, либо это тип, стремящийся вот здесь и сейчас что-то урвать для себя, чтобы не работать. Словом, захребетник бездельник и поразит. И это не о какой-то группе или поколении народа, а именно о России в целом, о русском человеке во все века. Так что Солженицын породил целую школу своих защитников и последователей, в которой Бондаренко занимает первое место. Сейчас он благородно негодует по поводу клеветы на родной народ, который большой русак будто бы не имел никакого отношения. Не вдомек мне, кто же такую огромную империю освоил, кто же Берлина и Парижа не по одному разу брал, кто же первым в космос полетел. Верно, справедливо, только поздновато. Пасти так думал еще и Лев Толстой, читая «Историю России» Соловьева, И Сталин, читая статью Энгельса "Внешняя политика русского царизма", ну как же ты мог напечатать в газете, где работаешь заместителем главного, приведённые рассуждения В. Кознова о русском человеке, о России? Почему промолчать? Разве тебе неведомо, как это называется? Дав Солженицыну общую оценку как неуёмному рус неуёмному русака номер 1. Критик затем предпринимает легкую пробежку по всей биографии юбиляра, рассказывая, как жизнь прожил внутренной писатель среди внутренних людей. Вот была война, так что? И в армии, опять же, он служил не в высоких штабах и не корреспондентом в центральных газетах, а всего лишь командиром батареи и звуковой разведки среди таких же внутренних русских людей. Очень прекрасно. Однако есть замечание. Прежде всего, откуда такое презрительное отношение к высоким штабам у человека, который сам-то служил в неизвестно каком штабе. А в армии штаб – это ее мозг. Во время войны в генеральном и в других штабах служили Жуков, Шапошников, Василевский, генерал армии Антонов и многие другие замечательные специалисты военного анализа и планирования, далеко произошедшие в этом немецких коллег. Или Бондаренко знает, что они там в пинг-понг играли? Во-вторых, Солженицын и не мог оказаться в высоких штабах в числе руководителей, ибо он лишь в 43-м году окончил училище в звании лейтенанта. Кроме того, откуда это высокомерие по отношению к корреспондентам центральных газет? Ведь ими были и Шолохов, и Гайдар, и Твардовский, и Платонов, и Симонов, и сотни других достойных и талантливых писателей, из коих многие и головы сложили на фронте, как Аркадий Гайдар. Или Бондаренко знает, что они написали свои корреспонденции, не выходя из редакционного кабинета в Москве, как сам он пишет статьи и за себя, и за других. Советую прочитать военные дневники Симонова. А заодно хотя бы ещё и его поэмы об Александре Невском, о Суворове, дабы впредь не бубнить на потеху публике. Симонов далёкий от патриотизма писатель. Ведь так сказать мог только человек который просто не читал Симонова и не знает, что это за фигура в советской литературе. Вы Бондаренко должен был выразиться иначе. Симонов писатель далёкий от моего сугубо лампадно эмигрантского патриотизма. Это было бы верно. Не обнаружив патриотизм у Симонова, Бондаренко, однако же, разыскал патриотизм в одном юношеском стихотворении Осифа Бродского, и за это простили поэту. всё даже по собственному деликатному перечню юрнические стихии России выпады против христианства попытку уйти из русской культуры в американскую мало того критик посвятил этому стихотворению целую статью под заголовком припадаю к народу напечатал в своём дневнике в виде передовой и там объявил Бродского великим русским поэтом спасибо, а мы не тогдавались в статье кончается так Не менее великий русский поэт Юрий Кузнецов, сверстник Бродского, писал «И священные камни Парижа, кроме нас, не оплачет никто». Можно сказать, про братал через Париж, в котором Кузнецов, кажется, никогда не был. В чем тут дело? Похоже на то, что Бондаренко хочет вступить в Евросоюз, а его без таких статей не принимают. А что касается командования батареи звуковой разведки – то долгое время этот командир говорил и писал об этом, например, в известном письме Четвертому съезду писателей, несколько усеченно называя себя «всю войну провоевавшим командиром батареи». Слово пробивает себе дорогу. Страница 215. Просто батареи и все. Естественно, думали, что это огневая батарея, а не звуковая, в которой нет ни одной пушки, а только приборы для, ц... для циркуля. Пробыл же Александр Исаевич на фронте не всю войну, не четыре года воевал, не уходя с передовой, как писал в другом документе, а с мая 43-го года до 9 февраля 45-го, то есть меньше двух лет. И самую страшную пору войны он благополучно прокантовался в глубоком тылу, то в обозной роте, то в училище. Тут на выручку Бондаренко кинулась Анна Соколова. В юбилейном Литказете, сколько бы дней Солженицын на фронте не пробыл, Ему этого оказалось достаточно, чтобы навсегда осознать бесчеловечную сущность любых военных действий. Понятно, любых. Заставь анюту Богу молиться. Какое счастье, что когда фашисты в 41-ом напали на нас, вот такие юбилейные анюты молчали или им затыкали рты, а то ведь они бы подняли вопрёш: "Прекратите сопротивление". Его сущность бесчеловечна. А сложенын говорил не о бесчеловечности войны, а о выражал своё полное безразличие к её исходу. Ну и что, если победили бы немцы? Весел портрет с усами, повесили бы с усиками. Справляли ёлку на Новый год, стали бы на Рождество. Только и дел. А больше того, он навсегда осознал благодетельность не побед, а поражений. Посмотрите, говорит, на Швецию, как она расцвела после разгрома под Полтавой. Из истории Швеции он только и знает её поражение под Полтавой, до нынешнего благоденствия. но не соображает, что Полтава-то была 300 лет тому назад, после которой Швеция изведала великое множество бедствий, страданий, горя, в том числе и новых военных поражений. А расцвела-то она не так давно, особенно после того, как много позаимствовала из опыта нашего русского социализма. Наконец, Солженицынская передовая – было такого своеобразного свойства, что он там безустер ле строчил стихи, рассказы, повести, ординарец их переписывал, и они рассылались по московским литературным адресам. А потом этот ординарец, внутренний еврей Исааким, после войны уехал в США. Привёз к командиру из Ростова-на-Дону молодую супругу, Наталью Решетовскую. Она вспоминала, в свободное время мы с мысцами гуляли, разговаривали, читали. Муж научил меня стрелять из пистолет. Я стала переписывать санинные вещи. Какой во всём этом богатый материал для размышлений на любимую Солженицынскую тему жить не по лжи. Бондаренко может возразить, даже возмутиться. А два боевых ордена на груди левса Андрея Савевича. На это можно бы ответить посредством самого Солженицына. Он пишет в своём полубессмертном Архипелаге, что на фронте звание героя давали тихим мальчикам. отличником боевой и политической подготовки. Есть ли уж так герой это, кому уже не давали несравнимые с этим ордена Красной звезды и Отечественной войны II степени, полученные им. Не иначе как тем, кто служил в похоронных командах. Но нет, не можем мы хоть на минуту пойти следом за этим хлыщом. То, что он сказал о героях это обычная для него полуумная клевета на Красную армию, на Отечественную войну. Это в одном ряду с его глумлением над Зоей Космедемьянской Александром Матросовым, с издевательством над маршалами Жуковым и Коневым, с восторгами по адресу генерала Власова и с другими подлостями. Оставил бы ты критик свой оглушительный барабан, да уговорил бы неприкасаемого кумира отказаться хоть от какого-нибудь единичного вранья, хоть в чем-то покаяться. Он же до сих пор остановиться не может. Вот уже... И накануне своего 85-летия в ноябрьской книжке «Новый мир» бросил черную тень на своего верного служителя Вадима Борисова. А Вадим-то умер. Его друзья, говорят, не пережил обиды и оскорбления. Так что будь готов к тому, Бондаренко, что и тебя накроет он такой черной тенью еще при жизни. О его орденах можно сказать еще вот что. Если человек сумел с целью проезда жены в Сварганит для неё фальшивые документы и получить армейское обмундирование как для военнослужащей, командировать к ней едва ли не за 2.000 не за 2.000 вёрст ординарца и получить её в свою тёплую землянку с двуспальными нарыми. Если всё это сошло ему с рук, то ясно, что с одной стороны у него были разлюбетьнейшие отношения с начальством. без которого проделать всю эту авантюру невозможно. В другой нет никаких сомнений, что это такого разряда прохиндей, которому при тех же отношениях с начальством и орденочек другой получить ничего не стоило. Марк Дейс, человек сокрушительного ума и зубодробительной эрудиции, пишет, что Солженицын получил ордена в ту пору войны, когда награды раздавали всем подряд. Такой поры не было. Дэйч не соображает, что тут он лишь соперничает в подлости с Солженицыным, уверяющим, что золотые звезды героев давали тихим мальчикам. К слову сказать, дядя В. Бондаренко как раз получил на войне золотую звезду, о чем племянник-патриот неоднократно с гордостью упоминал. Так вместо того, чтобы угодничать перед бесстыжим клеветником, Дай же ему за родного дядю-оплеуху. Увы, деградации и разложения среди этих лампадных патриотов дошли до того, что даже за ближайших родственников не ступится. Как известно, с фронта Солженицына припроводили в Москву в Бутырке. Красная армия продолжала воевать без Александра Исаевича в одиночестве. Есть веские основания полагать, что Прохиндей в страхе перед войной, которая, по его убеждению, непременно начнётся и какая между СССР и его союзниками, сразу после разгрома Германии, сам себя посадил. И то сказать, будучи офицером действующей армии, он в письмах друзьям и знакомым понасил верховного главнокомандующего, прекрасно зная, что письма рассматриваются военной цензурой, о чём на конвертах ставился штамп В какой армии потерпели бы такие действия в пользу Урага во время войны? Юрий Мухин цитирует английского историка Ленна Дейтона. Женщина во время войны, назвавшая Гитлера хорошим правителем, лучшим, чем наш мистер Черчилль, была приговорена к пяти годам заключения. Доэль номер 50, 2003 год. страницы 6 женщина и не в армии а тут офицер и на фронте и вот заключение критик уверяет и лагерный срок Солженицын провел в основном чтобы не писали его неспровергатели среди той же внутренней России каменщиком-литейщиком но что заставляет тебя при таком оснащении лезть на рожон право полное впечатление что В. Бондаренко не читал не только Симонова которого терпеть не может как вся его компашка. Но я обожаю его сложницы, за которого хоть весь миг в агонии в воду. Да, было время, когда Александр Исаевич изображал себя не только героем фронтовиком, 4 года без родуху, то и стреблявшим врага из пушек, то с винтовкой на перевес и с кличем за Родину за Сталина находившим штыковую атаку. Но ещё рисовал себя и ледовым трудяй, трудягой изэком, прошедшим в лагере все круги ада. Так 30 июня 1975 года, выступая на большом митинге американских профсоюзов в Вашингтоне, он начал страстным воплем: "Братья, братья по труду!" и представился как истинный тройкратный пролетарий. Я проработавший в жизни немало лет каменщиком, литейщиком, чернорабочим. Немало это сколько? Лет 20 или 10, ну хотя бы 7-8. Ладно, пусть будет 3 годочка. Американцы внимали голосистому пролетарию в развесе фуше, даже аплодировали. Иные и прослезились. Да было в такое время и такие гордые заявления кумира, но потом-то через болтливость самого страдальца выяснилось, что подлинный картин его пролетарского стажа выглядит несколько иначе. И он, конечно, сбавил тон, но в дни юбилея опять заиграл как молодой, стал заливаться о том, какой он замечательный каменщик. С февраля до конца июля 45 года Солженицын пробыл в мутырской камере номер 64, а потом 53 с паркетным полом и пятиметровым потолком, с постелькой и матрасиком, с еженедельными передачами, со свиданиями с книгами. Эти 5 с половиной месяцев никакую работу выполнять Солженицына не заставляли. Он занимался повышением своего культурного уровня. 27 июля объявили приговор и отправили Горемыку на Краснопресненский пересельный пункт. Там-то, на исходе двадцать седьмого года жизни, он впервые приобщился к облагораживающему физическому труду. Ходил на пристани ружать лес. Достоевский сидели с Омского острога, писал, каторгашная работа несравненно мучительнее всякой вольной, именно тем, что вынужденный. Служиница здесь никто не вынуждал. Он признаёт, мы ходили на работу добровольно, более того, с удовольствием ходили. Архипелаг, том 1, страница 551. И вот при всём удовольствии, при несомненной пользе физического труда для молодого организма, усложнично при первой же встрече с физической работёнкой, однако же, обнаружилась черта, которая будет сопровождать его весь срок заключения жажда во что бы то ни стало получить начальственную или какую-нибудь должность тяжку. Подальше от мус от мускульных усилий. Когда там на пристани нарядчик пошёл вдоль строя заключённых выбирать бригадиров, его сердце сорвалось из-под гимнастёрки: меня, меня, меня назначат там же. Но пребывание на Пересыльном оказалось кратким. Уже 14 августа мы видим любимца Бондаренко, который ему дороже, чем родной дядя, в Новом Иерусалимском лагере. Так что пока он мог быть зачислить свой стаж пролетария лишь 2 недели. Если, конечно, ходил на разгрузку каждый день, включая воскресенье. Новый лагерь это кирпичный завод. Какое совпадение. И в записках мёрт из мёртвого дома Достоевского тоже кирпичные. Там с помощью жалкого притворства и беспардонной лжи Лавкачу сразу удалось заделаться сменным мастером. Добыта первая не пыльная должность тишка. Достоевский писал: "Отдельно стоять, когда все работают, как-то совестно". Солженицын же без малейшего оттенка этого благодетельного чувства признаётся, что когда все работали, он тихо отходил от подчинённых, за кучей грунта садился на землю и замирал, там же, в том второй станице 176. Вот уж и не знаю, можно ли это тихое сидение за кучей отнести к пролетарскому стажу. Подчинённые, конечно, смеялись над мастером, который ещё и не умел лопату наточить. Но скоро должность мастера ликвидировали. И бедняге все-таки пришлось взять в руки лопату Чукову. Но это истязание длилось не больше недели. Значит, было две недели на разгрузке, и одна здесь с лопатой. Уже набралось три. А ведь он уверял, ты дашь дубаря на общих работах через две недели. Ну вот и три прошло, а ничего, еще жив работяга. В эти дни он писал жене, что мечтает попасть на какое-нибудь канцелярское местечко. Замечательно было бы, если удалось, Решитовской Наталье, страница 73. И представьте себе, очень скоро удалось в новом лагере на Большой Калужской улице, на строительстве жилого дома, куда перевели 4 сентября. Здесь в первый же день он заявил, что по профессии нормировщик. Ему верят и назначают не нормировщиком, нет, хватая выше, завпроизводством, то есть старшим нарядчиком и начальником всех бригадиров. Архипелаг том второй страница 260. Но и отсюда вскоре попёрли по причине выпиющей бездарности. Однако дело не так уж плохо. Послали меня не землекопом, а в бригаду маляров. Малярные работы, как ни проста, нелегка на первый взгляд, но тоже требует и терпения, и сноровки, и желания трудиться. Ничего этого у будущего гения не было, даже в зачаточном состоянии. И снова он хочет чего-то немускульного. Не раз говорил: "Мечтал я объявить себя фельдшером, но не решился". А тут вдруг освободилась должность помощника нормировщика. Не теряя времени, я на другое же утро устроился на эту должность. Каким образом столь стремительно и просто и не первый раз удалось устроиться, и на этот раз умалчивает. Они благодарили тому, что уже дал согласие и подписался, что готов быть стукачом под кличкой Ветер. Трудна ли была новая работа? Сам рассказывает. И нормированию я не учился, а только умножал и делил в своё удовольствие. У меня бывал повод пойти побродить по строительству и время посидеть. Там же том второй, страница 280. Словом, не примаривался. В этом лагере с Лженицыным пробыл до середины июля 46 -го года, а потом Рыбинск и Загорская спецтюрьма, где находился до июля 47-го. В этом годовом отрезке с точки зрения наращивания пролетарского стажа уж совсем ничего нет. Почти весь этот год работал по специальности математиком. И работы ко мне подходят, и я подхожу к работе, писал он жене. Словом, как у поэта: и жизнь хороша, и жить хорошо. С такой же лёгкостью, с какой однажды родить тёплое местечко соврал, что командовал артиллерийским дивизионом, хотя не командовал ни одной пушки. С такой же простотой, с какой потом с такой же целью назвался нормировщиком, хотя и не знал, что это такое. Теперь ради того же самого, ещё и с наглостью, объявил себя физиком-ядерщиком, и ему опять поверили. И опять вспоминается Ордина. В июле 47-го доставили его обратно в Москву, чтобы использовать по объявленной им специальности. Тут надо думать быстро, раскусили, что это за ядрённый ядерщик. За такую туфту могли, может быть, пару лет накинуть, но ветру у опять повезло. Ему не только не прибавили срока, не послали в лагерь по сурови, а послали в привилегированную марфинскую спецтюрьму Останкино в институт связи, где отбывали сроки и работали специалисты этого дела. Здесь ничего не смыслив в связи, кем только ветров не был, и математиком, и библиотекарем, и переводчиком с немецкого, который теперь не знает а то и полным бездельником. Опять проснулась графофилская страсть. И он признаётся, этой страстью я отдавал теперь всё время, а казённую работу нагло перестал тянуть. Там же, том 3, страница 40. О, прочитал бы это Достоевский. За письменным столом Солженицын проводит весь день. Так что большую часть срока он в прямом смысле просидел. В обеденный перерыв валяется во дворе на травке или спит в общежитии. Мертвый час, как в пионерлагере. Утром и вечером гуляет. Перед сном в наушниках слушает по радио музыку, а в выходные дни их набиралось до 60. У Достоевского три. Рождество, Пасха, да день те за имениство государя. Часа три-четыре играет в волейбол и опять же совершает муцион. Вот такая каторга с мёртвым часом и волейболом, с эмоциям и музеи музыки, с трёхразовым питанием, соответствующим всему этому. Вот только сауны не было. А самыми неразлучными товарищами с Солженицыным в заключении были не кандалы, как у Достоевского, а канцелярский стол, перо, чернильница и промакашка. В этом лагере похожем, если уж не на пионерлагерь, то о дом творчества в Малеевке, где, впрочем, сауны тоже никогда не было. Гигант мысли пробовал без малого 3 года занимаясь сочинительством для дочитая книги, получая мои по заказу аж из Ленинки. Напоминание о такой каторги Бондаренко вот называет клеветой на классику. И об Архилакон, он, повторяю, явно не читал. Но вдруг 19 мая 50 -го года гения и пророка оторвали от писанного слова и без чернильницы, без промокашки отправили в Кибастузский особый лагерь в крае Достоевского. За что такая немилость? Молчит, не объясняет, вернее, даёт путанные объяснения. Это наводит на мысль, что, возможно, ему надоело выполнять работу Ветрова, и он заертачился. В этом спецлагере титан художественного слова пробыл оставшийся срок. Он пишет: "В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ, но не умел. Не умел, да кто ж тогда без конца витал в руководящих сферах, то замом, то завом, то начальником. А доктор Троицкий, знавший Достоевского на каторге, вспоминал, что тот на все работы ходил наравне со всеми. И напомнил в кандалах, которые узнику социализма и не снились. Дальше узник сообщает, что в бригаде Барнюка появилась возможность стать каменщиком. А при повороте судьбы я ещё побывал и летещиком, а также и столяром, о чём мидны забыл, да ещё паркетчиком. Наконец-то добрались мы до его пролетарских специальностей, по поводу которых плакали американцы и ликуют бондаренко. Но срока-то сидеть оставалось меньше двух с половиной лет. Однако же свое приобщение к пролетариату Солженицын поспешил воспеть в гордом стишке «Каменщик». Но, увы, оказывается, только шесть месяцев он проработал каменщиком. А дальше? Однолагерник Д.М. Панин в записках Сологдина писал о тех днях. На мое бригадирское место удалось устроить Солженицына. Что ж, опять, и это после возвышенных-то стихов в честь приобщения, увы. Так что думать, будто универсал Солженицын овладел перечисленными профессиями основательнее, чем профессии маляра, нет никаких оснований. Об одной из них Решетовская прямо писала. Не судьба Саня овладеть столярным делом, а как литейщик он сумел таки отличить себя. Что? Конечно же, столовую ложку и притом большую. Ну а колёсах для тачки пишет будто отливал их в вогранке там же, том второй, страница 90. Чушь. Вогранка существует для плавки металла, никакие отливки в ней немыслимы. Этого нельзя не знать, проработав литейщиком хоть 2 дня. А воз бригадирской должностью с Аня справляется, она кажется ему неограниченной. Чувствует себя здоровым и бодрым. На очередной руководящей должности Пророк пробыл до января 52 года, когда заболел и его положили в госпиталь, где после великолепно проведённой операции провёл 2 недели. Так до сих пор ничего и не понявший Говорухин гневно обличал советскую власть. И вот ещё, не выздоровевший слабого, с незажившим шломом, его посылают в литейный цех. Это в раннейё на уровне первоисточник. Послали сложениец на уже не первый раз в библиотеку. Между прочим, работёнка очень выигрышная для Сексота. Постоянное общение с самыми разными людьми. Но подумайте о том, в лагере строгого режима библиотека выбор книг. А Достоевский писал, что в Омском остроге ничего не было, кроме Библии. Ну разве ещё дети тридцать седьмого года Владимира Бондаренко? Приходится констатировать летом 1975 года сотрясает атмосферу Америки воплем братья по труду Солженицын так же Урал, как сегодня, спустя 30 лет в руд на просторах отечества его нобелевские книги, жизни и он сам. И очень характерно ещё вот что Постоянно весь срок мечтая о начальственной или просто немускульной работёнке, почти всегда добиваясь её. Солженицын смотрите-ка, сколь презрительно гвоздит других известных ему лагерников за то, что цеплялись они шелест за стол в вещь удовольствия. Генерал Тадорский Тодор... при Санчасти, Конокотин фельдшером, хоть никакое не фельдшер. Писательница Галина Серебрякова, ведь сестрой, хотя никакая она не имеет сестра. Там же том 2, страница 342. Согласитесь, ничего подобного вы до сих пор не видели. В. Бондаренко не понимает, что идет как по минному полю. Ведь каждый шаг может вызвать взрыв и оказаться смертельным. Вот пишет. «Александр Исаевич, вы сами знаете, каких только фальшивок против России и русского народа не сочиняли. Да, конечно, он знает. Ибо сам занимался этим в поте лица своего. Ведь что такое архипелаг «Кулак»? Колоссальная фальшивка «Донос против России». Что такое «Стремя Тихого Дона» и Медведевой Томашевской, в создании и появлении которого Солженицын сыграл решающую роль. Фальшивка «Донос против Шолохова», великого сына русского народа. Он и автора сам разыскал где-то в Крыму для этой фальшивки и написал со своей всегдашней многословной дотошностью и предисловия и послесловия и денег дал на издание. Бондаренко тут же стелит соломки, надеясь пройти по ней. Даже если Александр Исаевич за свою жизнь и наговорил, даже написал что-то лишнее, разбираться в том будущем историком, как разбирается с Достоевским или Тургеневым, к примеру. Но главное навсегда уже останется за ним народная правда. Его вело высшее духовное чутье. Как и В. Кожанов, В. Бондаренко уповает на потомков, Но зачем обременять их нашими заботами, когда перед нами живой писатель и есть возможность взять его за бороду и прямо спросить, вы писали, что коммунисты истребили 106 миллионов сограждан? Это народная правда или грязная клевета? Ведь население страны за советское время возросло вдвое. Примерно со 150 миллионов почти до 300. Ничего подобного не было за такой срок ни в одной европейской стране, как не было и нынешнее умирание русских в год по миллиону на фоне вашего сытого благоденствия. Вы утверждаете в архипелаге, что в сорок первом году мадступали позорно по 120 км в день, меняя лозунг на ходу. Это вам в глубоком тылу продиктовало высшее духовное чутьё или вы просто сдули у некрича? Ведь сам Гитлер признавал, что немецкие войска никогда не преодолевали в день больше 50 км. и то лишь в самом начале операции. А главный лозунг в первый день войны провозгласил Молотов «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И этот лозунг мы ни на что не сменили, ни разу не отступили от него. Это вы на ходу меняли свои взгляды? Замыслы и шкуру. Вы писали все о том же архипелаге, что свою речь по радио 3 июля Сталин произнес сквозь слезы, чуть не плача. Вот эта речь. Включить запись? Укажите хоть одно место, где оратор сдерживал слезы. Может, вот здесь великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должна быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. И так, безо всяких историков, можно пройтись по всему насквозь лживому архипелагу, который, как божица Бондаренко, совершенно необходим для дальнейшего развития русского народа. Вот заботник нашелся у русского народа. А Достоевский с Тургеневым тут совершенно ни при чем, ибо можно разбираться с их идеями и образами, даже ссорами, но они не клеветали на родину, а только прославляли ее. Но вот эту я уж и не знаю, какими печатным словом можно обозначить Солженицыну и Шолохову, быть бы близкими друг к другу. Увы, судьба развела их, жаль, но так часто бывало в русской литературе. Примем как должное, вспомнив хотя бы отношения Толстого и Тургенева, Достоевского и Гоголя, Маяковского и Есенина. Примеряет всех сама Россия. О, Господи, еще одна порция широго сюсюканья России шагу ступить без этого не может. Прав Мандельштам. Высоким штилем можно опошлить все. И опять, при чем здесь названные классики? Да, были между ними расхождения, трения, даже вражда, но нередко они имели частный, личный характер. Тургенев и Толстой поссорились по житейскому поводу, но как художников они высоко ценили друг друга. Когда стало известно, что автор Войны и мира высказал намерение отказаться от дальнейшей литературной работы, уже больной Тургенев, несмотря на многолетний разрыв, написал ему письмо, умоляя продолжать творчество. Достоевский в образе Фомы Апискина намекал на Гоголя и на его выбранные места из переписки с друзьями. Конечно, в этом образе немало комичного и неприятного, но что за беда? И в те дни об этом знали немногие, теперь же кто помнит, кроме литературоведов? Тем паче, что ведь он же, Достоевский, и говорил, какой великий учитель для всех русских, а для нашего брата-писателя в особенности. Или «Все мы вышли из шинели Гоголя». Наконец, с Гоголь гений из Полинские. Ну ведь он и тупок как гений. ПСС том 20, страница 153. Да чего здорово. А в образе писателя Кармазинова из Бесов Шаршна Тургенева говорят, что признавал сам Иван Сергеевич Но 8 июня 1880 года на Пушкинских торжествах После знаменитой речи Достоевского он вместе со всеми кинулся к нему со слезами восторга и объятиями. Не ласков был Достоевский их с Алтакову Щедрену, Грановскому, позднее даже к своему крёстному отцу Белинскому. Во всём этом нет ничего противоречивого. Живая литературная жизнь. И с Есениным с Маяковским были уж слишком различны по корням, по литературной стилистическому направлению. Однако первый писал: мне мил стихов российских жар, есть Маяковский. Это же восхищение, а дальше высказывалось справедливое и горькое сожаление. Поёт о пробках в моссельпроме. Но когда Евгений номер у Маяковского застряло в горле горько комом. Вы ж такое загибать умели, что никто на свете не умел. К тому же Тургенев не говорил, не писал, не издавал книги о том, что Толстой украл у Пушкина войну и мир. Достоевский не убеждал читателей, что мёртвые души списаны у Загоскина. Маяковский не доказывал, что письмо матери Есенина с Ду по Осеева. Наконец, ведь никто из них не писал о другом так, как болезненно злобный сложиница. Шолохов встретил его появление приветливо, по словам Твардовского, даже просил поцеловать его. Но ведь творческой кредо новобранца, как известно, таково: отмываться всегда труднее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым. И начал очень умело плеваться. Действительно, сперва послал Шолохову письмо. Глубоко уважаемый Михаил Александрович. Я очень сожалею, что вся обстановка встречи 17 декабря 1962 года совершенно для меня необычная. И то обстоятельство, что... как раз перед вами я был представлен Ники Сергеевичу помешали мне выразить вам тогда моё неизменное чувство, как высоко я ценю автора бессмертного Тихого Дона. От души хочется пожелать вам успешного труда, а для того прежде всего здоровья. Ваш сложницын. Обратите внимание, ваш а чувство высокое и неизменное. Но вот вышел телёнок, и о том же самом дне А той же самой встрече он так пишет. Он там пишет. Хрущёв миновал Шолохова стороной, а мне предстояло идти прямо на него, никак иначе. Я шагнул, и так состоялась рукопожатие. Ссориться на первых порах было ни к чему, но и тоскливо мне стало, и сказать совершенно нечего, даже любезного. земляки улыбался он под малыми усами растерянный и указывая путь сближения. "Данцы", подтвердил я холодный и несколько угрожающе. "О, господи, этот донец", видите ли, ещё и угрожал. И тут же, незрачный шолохов стоял малоросток и глупо улыбался. На трибуне он выглядит ещё более ничтожным и не соображает в потемнении ума, что главное место шолохова не трибуна, а письменный стол. что впрочем не мешало ему из трибуны запускать ежа под череп и бюрократам-министрам, и хвостунам политиком, и самолюбцам-писателям. А вот с какой чёрной злобой в душе писал Бондаренко твой Солженицын на другой день письмо Шолохову со своими сожалениями, которые тому вовсе не были нужны при всей его растерянности от встречи с мечом Божьим. Ещё плелок Мой архив и сир с моей Терзали чекистские когти именно в эту осень сун ренобельскую премию в палаческие руки шёлохова. Как мол это мыслимо? Терзали мой архив. А кто-то в это время какие-то премии получал. Но ему и этого мало. Не жалея средств и сил начинает компания, чтобы убедить всех, будто шёлохов плагиатор. И вот, зная всё это, Бондаренко заявляет: вся сложность в взаимоотношениях с Ложиницыной и Шолоховым на совести советников. Какая сложность? Прохвост оклеветал великого писателя, и тот дал ему отпор. Вот и вся сложность. Но Бондаренко ещё и горько сожалеет, что гений и злобный прохиндей не были близки. Поистине, это напоминает намерение белую розу с чёрной жабой венчать. и не соображает, что, превознося прохиндея и объявляя его грандиозным русским явлением, берет на себя при этом ответственность за всю его клевету, в том числе и за палаческие руки. Но представьте себе, в своем пылком желании обвенчать русскую розу с русофобской жабой, бандаринка не одинок. О том, что венчание не состоялось, горько сожалеет Валентин Осипов. В книге, озаглавленной, конечно же, Тайная жизнь Михаила Шолохова, куда ныне на рынок без тайны. Он уверяет, что хотя Шолохов не признал политической праведности отношения Солженицына к советской власти и истории, сам-то Осипов признаёт праведность грязного плеведника России Владимир Бушин. Тем не менее, по его данным, венчание должно было состояться. Шолохов вроде бы уже приготовился, но Солженицыны почему-то не уберегли Как так не уберегли? От чего? Оказывается, от клеветы на Шолохова, в частности, надо полагать, от приведённых плевков со стороны стелёнка, от плевка в виде того самого стремления и так далее. В результате, говорит писатель вовсе не по своей воле оказались по разные стороны баррикады, не в силу своих несовместимых убеждений, а выпала им судьба кем-то повражденных и поссоренных. Кто-то не добрый Солженицына подруку толк толк первого и клякснума. Кто же толкнул? Доверно да те же таинственные советники. А кто должен был беречь невинность Солженицына, остерегать от подлости? Чья это обязанность? КГБ, что ли? Или союзы писателей, или МЧС? Ну как бы то ни было, а Осипов прощает Солженицыну все эти подлости более того, оправдываю его по предположению, что он просто не мог знать биографии Шолохова. Оправдание по приложению – это супергуманно, но мы уже видели точно такое оправдание у Вадима Кожаного. И чтобы такой док не знал биографию Шолохова, он знает насквозь даже биографию Бондаренки. Свою книгу В. Осипову следовало бы озаглавить «Не тайная жизнь Шолохова», никакой тайной жизни писатель, конечно, не вел, «А моя тайная жизнь». Действительно, как человеку удалось работать директором крупнейшего в стране издательства Художественная литература, самому писать книги и при этом употреблять слова, смысла коих не понимает. Вот таин так тайна. Приведу только один, но уж очень характерный пример. Вот он неоднократно упоминает смастаченный с Солженицыным убогую книжонку с тремя тихих водона. и думает, что здесь с тремя известная деталь конной верховой упряжи. Так и главку озаглавил Недокованные стремя, то есть недописанная книга. О чём он между прочим сожалеет. И примеры из дали привёл: держать кому стремя, спустя время до да ногою в стремя и так далее. А ведь на той же странице удали мог бы видеть стремя Стрежень реки, Быстрина, то есть основное течение. Именно этот смысл тут и имелся в виду авторам Пасквиля. Стрежень книги принадлежит не Шолоху, а Крюкову. Уж очень выпьет осиповское толкование слова «стремя» в книге о великом художнике «Слово», тем паче о писателе-казаке. Счастье автор, что казак не видал его книгу. В самый день Солженицынского юбилея Бондаренко появлялся во всех выпусках новостей на канале НТВ рядом с Сосокиным и кратко излагал главную мысль своей статьи. Солженицын – это супер-гипер-архирусское явление. А следом за ним возникал сам Александр Проханов, прославленный мастер высокого штиля и изысканных оксюмаронов, Ему показалось мало роскошной статьи своего заместителя у себя в завтра, и у него в дне захотелось внести личный вклад в юбилейное торжество и внес изумительной красоты жемчужинку Элла Квенции. Пусть Александр Солженицын стоит высоко и грозно, как Александрийский столб. Увы, жемчужинка с изъянцем, правильно, справедливо назвать Солженицына столпом, если антисоветчина и русофобия – но Александрийский столб это же маяк. И он стоял, осветил, отнюдь не грозно, а наоборот дружески, а то и спасительно для моряков. Картина будет неполной, если мы не вспомним здесь ещё статью Бондаренко Александр Солженицын как лидер русского национализма. День номер 6 июня 1998. Критика обожает три слова: лидер, элита и премии. то у него в своих сферах Никита Михалков лидер, то Проханов, то вот Солженицын. Статья на всю полосу с портретами учителя и ученика, а посвящена книге Россия в обвале. Критик уверенно заявляет: все русские патриоты, от генерала Макашова до Виктора Илюхина, что разве это разные полюса русского патриотизма? Владимир Бушин с небольшими частными отклонениями дружно подпишутся. под всеми основными идеями этой книги. С чего ученик это взял, почему говорит от лица всех патриотов неизвестно. Мне, например, омерзительно поставить своё имя рядом с именем клеветника России. А главное, книга его от начала до конца напичкана идеями, которые давным-давно были высказаны и многократно обнародованы множеством авторов, в частности, изюгановым и теми же илюхиным, да макошовым. имной тоже. А он по всегдашней склонности к плагиату изображает себя первопроходцем, открывателем Америки. Так это было позже и в книге 200 лет вместе. О чём уже говорилось. В самом деле, разрушены промышленность и сельское хозяйство, разгромлена армия, обескровлена наука, чудовищная преступность, страшный рост туберкулёза и сифилиса. Идёт нымирание народа, брошены наши соплеменники за рубежом. Всюду ложь, показуха. Жирует кучка сверхбогачей, ограбивших страны и так далее. Вот о чём эта книга. Да мы уже 15 лет твердим то же самое. А он явился из Закиарна, и вот граждане, послушайте меня. Это слова из давней болотной песенки. А дальше там так: ремеслом я выбрал кражу. Вот именно. Но даже Не вещание критик от лица всех патриотов самое удивительное в его статье. Еще интереснее то, что он говорит о своего имени. Непонятно, почему главы из этой книги автор распечатал исключительно в газетах, где проповедуют прямо противоположное тому, что утверждается в книге, то есть в новой газете, где из номера в номер несутся вопли о русском фашизме. В общей газете, которую сам писатель считает антирусским изданием. И еще в десяти оголтело антирусских газетах. Это критику непонятно. И он продолжает. «При этом ни русскому вестнику, ни литературной России, ни нашему современнику, ни Москве, ни русскому дому, ни завтра, ни Дню литературы, ни патриоту главы из книги предложены не были. Ну почему? Почему же? Какая перед нами тяжелая форма болезни? Да потому, милый критик, что у твоего дня... Тираж, как-то утверждаясь, 10 тысяч. У других перечисленных рядом с ним изданий того же примерно порядка. Ну, у современника 13 тысяч. А перед тобой абсолютно аморальный циник, у которого, как сказал еще Твардовский, нет ничего святого. Ему начихать на все, лишь бы тиражи были в сотни тысяч, в миллионы экземпляров. Но даже не это главное, а то, что написать он может все, что угодно, рука набита, но душой он с новой газетой. А названный тобой изданий он презирает, не желает на глазах почтенной публики с той же новой связываться с ними, мараться о них. Если бы не так, то ведь он мог бы одни и те же главы напечатать и в общей газете, и допустим, в твоём дне, хотя бы из сострадания к его главному редактору, своему церберу. Ведь напечатал же он ответ Дейча одновременно и в лит-газете, и в Комсомолке. Но опять же, не в завтра, ни в дне. Его презрение к русским патриотам ты еще раз подтверждаешь рассказом о приеме при вручении Солженицын в своей премии. Вместо единения русских я увидел исключительно демократическую космополитическую тусовку, облизывающуюся на устрицы омаров. Ни союза писателей России, ни нашего современника были самые крутые демократы. Где же попытка единения русских, объявленной в книге? Ему опять непонятно. А ведь давным-давно мог бы всё разуметь. И вот при всём этом Бондаренко не омерзительно. Он продолжает ильнуть к Солженицыну, прославлять его, во всю прыть своих немочных силёнок оборонять от обид. Да, видимо, это тяжёлая болезнь, приведшая, как и Вадима Кожинова, к полному непониманию того, что есть Солженицын. С другой стороны, отношение Бондаренко к Солженицыну очень похоже на отношение руководства КПРФ к церкви. Они перед ней мелким бесом рассыпаются, а она их в упор не видит. Они взывают «Мы уповаем на помощь священнослужителей», печатают в трех номерах правды халуйские статьи своего идеолога Заркальцева о рабской любви к ней. А из иерархов церкви за все время никто доброго словечника не сказал о коммунистах и прошлого, и нынешних дней. И опять приходится повторить – Освита и простота, окуринная слепота. А вот какую породу людей создала наша демократия. Им плюют в лицо, а они целоваться лезут. Да посмотри-сты в зеркало, бандаренко. У тебя на лице плевок твоего кумира. В самый канон юбилея на страницах той самой новой газеты номер 92 я обнаружил статью только что упомянутого Юрия Корякина. И ещё неизвестно, что он скажет. Вы должны знать Корякина, своим воплем России ты одурела по поводу избрания ещё в первую Думу коммунистов, он вошёл в историю почти столь же прочно, как Альфред и Эдвард. А предложение ликвидировать мавзолей превзошло самого патриарха, поскольку первым вылез с этим предложением, да ещё с трибуны Съезда народных депутатов СССР. Куда попал, представьте себе, в Академию наук. Но всё-таки я заглянул в его биографию. Публицист, социолог, писатель. Родился в 1930 году в Перми. Значит, восьмой десяток идёт. В Перми семь вузов, в том числе университет, выбирай не хочу, но юный пермяк и будущий Ленинец почему-то предпочёл университет Московский, а факультет философский. Дальше. Дед участник Русско-японской войны, Георгиевский кавалер. Причём тут дед и его награды? У меня бабка была мать-героиня, но я же не сую это в нос читателям. А сам-то Корякин хотя бы два годика отслужил в армии? Не похоже. Ибо после университета была еще и аспирантура, а сразу после нее с 1956 года непрерывное шествие по важным должностям в важных научных учреждениях и в очень важных редакциях. Институт истории Академии наук, младший научный сотрудник. старший научный сотрудник журнал проблемы мира и социализма правда зам завод отделом завод отделом верховный совет консультант референт а некоторых из этих учреждений должностей я и слыхом не слыхивал например институт сравнительной политологии и проблем рабочего движения или высший консультационный кардиционный совет при председателе верховного совета российской федерации Кого там Корякин консультировал, что он там координировал, Бог весть. Можно себе представить, что это была за малина, что за лафа для разного рода столичных пермяков. А уж вершины всего вице-президент русско-американского философского общества Апокалипсис. Это вам не рога и копыта, аж зависть берёт. Я бы тоже с удовольствием возглавил философское общество Армагедон. Мы вернёмся к нынешней публикации Корякина. Он озаглавил её явно неудачно. Ещё неизвестно, очень даже известно. Однажды Солженицын заметил: "Я никогда не успеваю жить. Возможно, но за зато всегда успевает солгать". Так поступит и в очередной раз. У статьи есть и подзаголовок: "Дневник русского читателя". Первая запись в этом дневнике имеет помету ноябрь 1962 Прага. Это время публикации одного дня Ивана Денисовича. Но почему русский читатель оказался в Праге? Что он там делал? Оказывается, в ходе служебного продвижения он в обличии правоверного коммуниста трудился уже в упомянутом коммунистическом журнале Проблемы мира и социализма. А работай тут была не бележать. Вместе с Александром Бовиным, Владимиром Лукиным и другими коммунистами этого пошиба, он там 6 лет, 1960-1965, на сорока языках, полумиллионным тиражом, на наши деньги, учил граждан 145 стран, как строить социализм, как вообще нам жить и что такое хорошо и что такое плохо. Но вдруг именно там внезапно заобожал Солженицына, антисоветчика номер 1. Желание совместить то и другое однажды привело его к такой мысли. В своём завещании Владимир Ильич Ленин высказал страстную жажду надежды, так в тексте Владимир Бушин. На людей со следующими четырьмя качествами. Во-первых, они ни слова не скажут против своей совести. Во-вторых, никому не поверят на слово. В-третьих, ни в какой трудности признаться не побоятся. В-четвёртых, не побоятся никакой борьбы за поставленную цель. Мне кажется, что Аи Сложеницын как раз принадлежит к таким людям. Короче говоря, Ленин мечтал о Сложеницыне. Пожалуй, такое заявление вполне может заменить справку из психдиспансера. Суть первой дневниковой записи Корякина в том, что он обнаружил у Сложеницына на малюсенькой сотке бумаги такую же кущину, глубину и простор, что и у Достоевского. Очень прекрасно. Но почему все эти замечательные слова в кавычках? Писатель должен понимать, это похоже на издевку. А кроме того, по прошествии времени хорошо бы дополнить гущину и глубину размышлением о том, почему сей кумир так ненавидит Достоевского. По его словам, великий писатель ужасно любил разодрать и умилить. А как он высмеивает его каторгу, просто глумится. Вот уж я, говорится, хлебнул лиха. А там говорит арестанты в белых штанах ходили. Уж куда дальше такой благодати? Для него царская каторга, что для Остапа Бендера в жодённый Рио-де-Жанейро. Где где по его подставлению все ходят в белых штанах. Я ему сказал однажды: "Неужто не знаете, что ведь в ту пору и в походы, и в бой солдаты ходили в белых штанах. Что ж, вольгот на них жили?" Не поверил и не желает принять в расчёт, что Достоевский всю каторгу в Кандалах отбыл. А сам, как уже отмечалось, то бригадиром, то учётчиком, то нормировщиком, то начальником смены, то библиотекарем, а то и вовсе бездельничал, корпел над своими рукописями. Вторая запись помечена так: ноябрь 1964, Рязань. Тогда Солженицын жил там. Значит, русский читатель взял отпуск в своих коммунистических проблемах, оставил на хозяйстве вместо себя бовино и примчался в гости к Достоевскому на наши дни. Любовь зла может быть привёз в подарок шеститомник Маркса и Энгельса. Но вскоре Ленин и весь марксизм были тайны отрынуты и прокляты, а Солженицын вознесён до небес как опаснейшее вракотечество. Зачтение архипелага людям давали с рака. Ишь ты, с рака. Можно подумать, что сам изведал их, потому так именно привык говорить. Но когда и кому дали с рака? Но заихуть одного Безграмотный архипелаг Халтурный издал в Париже Никита Стромы в самом конце 1973 года, в брежневское время. Кто же в те беззубые годы мог зачтение получить в рока? И вот мы видим, что после 6 лет сидения в пражских проблемах Корякин, естественно, вполне созрел для Московской правды, для ЦОК и ПСС. Он ещё и тут уже безбовина и Лукина но, кажется, вместе с Гайдаром, корча из себя ленинца, поучал нас уму-разуму. Однако в 1968 году его вдруг вышибли из партии. Такого рьяного служаку за что? В справочнике «Кто есть, кто в России?» Москва, 1993, твердо сказано. За доклад об Андрее Платонове. Ну, это очень похоже... на сорока за чтение архипелага и на расстрелы за хранение Ленинского письма к съезду. О чем скажем дальше? А еще вспомните Баклушина из «Мертвого дома» Достоевского. Тот уверял, что его сослали на каторгу за любовь. Но видя, что ему не верят, после некоторого раздумия, добавлял все-таки, что пламенной любовью-то, видимо, по причине ревности, сопутствовало убийству одного немца. И жаловался, ну посудите, можно ли ссылать на каторгу и за немцев. Надо полагать, в платонической любви Корякин от Платонову тоже был свой немец. Дальше уже беспартийный социолог просто пермяк счёл полезным напомнить нам, что ещё 2 июня 1989 года с трибуны съезда он обратился к Горбачёву с просьбой вернуть советское гражданство человеку, который в первом призвал себя и нас не лгать, великому писателю земли русской, великому гуманисту Солженицыну. Вы нашли общий язык с Тэтчером, Бушем, Рейганом, Папой Римским. Неужели мы не найдём вообще за их Солженицыным? Потомки нам не простят, если мы не сделаем этого. Да лесим эти потомки. Но ну, какой пафос. Однако надо бы пояснить. Но ну, призвал себя великий гуманист не лгать. И что из этого получилось? Каков итог? А что касается призыва к другим не лгать, то неужто Корякин только лет в 40-50 впервые услышал это от Солженицына? Да где он рос? Кто его родители? Меня лично ещё в пору нежного детства учила не лгать родимая матушка. Помню даже из той поры стишок про девочку, которая разбила чашку, хотелось свалить это на кого-то другого, но потом застыдилась. Врать, хитрить и притворяться грех великий, говорят, так не лучше ли сознаться, пусть немного поборонят. Когда мне читали такие стишки, Корякина мама, как видно, читала своему отпрыску третий том Капитала. да ещё на немецком языке. Вот и плоды на старости лет. Кстати говоря, выступление Колякина на съезде подано так, что можно подумать, будто он был первым, кто поставил вопрос о возвращении Солженицыну гражданства. На самом деле, больше чем за год до этого журнал Книжное обозрение напечатал статью Елены Чуковской. И затем в трёх номерах за 1988 год провернула целую кампанию Кто с просьбой, а кто и с требованием «Даешь Солженицына?» Там выступили герой социалистического труда Виктор Астафьев, лауреат Ленинской премии И. Шафаревич, историк Энн Эйдельман, протеерей Амень, критик О. Оскотский из ВПШ, доктор исторических наук, член мемориала Я. Этингер, писатель М. Лазарев, знаток Кривлёвский жон Лариса Васильева и немало других менее известных сограждан. Я не цитирую эти восторженные или гневные письма, довольно уже для далёкого прошлого, по той причине, что достаточно полное представление о них даёт свежайшая статья Бондаренко, о которой шла речь. Это в том же возвышенном духе. Понятно, почему среди Автора в 26 письме оказалось тогда ни Эдварда, ни Альфреда. Ну где же был наш Вальдемар, бесстрашный ураг, голи перекатный? Видимо, всё-таки ещё не дозрел тогда и он, ещё пальжилки тряслись. Правда, редакция предоставила слово и нескольким противникам всей затеи. Так работник Сабеса, а ржадников из Свердловска вопрошал у строителей компании зачем понадобилось из отщепенца пусть и наделенного литературными способностями лепить творца подлинного искусства рядовой колхозник из ростовской области в золото в советовом после того что солженицын написала русской нации его на выстрел нельзя допускать к ссср а нобелевскую премию он получил за то что плевал в лицо своей родине фронтовик и крюков и из города Клинцы Брянской области добавлял требование издать у нас в Союзе произведения С. Ложеницына и тем более возвращение ему гражданства является оскорблением участников войны и осквернением памяти тех, кто отдал своей жизни в боях за Родину. Как видим, мнение безвестных людей совпадало с высказываниями известных писателей, что перевешины выше. А к Акарякину и тут не надо бы тянуть на себя одеяло первопроходца. Далее пермский воспитанник пражских проблем социализма напоминает, что мне забыли, что 31 января 68 года на литературном вечере в ЦДЛ он заявил: "Я должен сказать о гениальном писателе нашей страны Александре Исаевиче Солженицыне, сказать тем людям, которые вешают на него сейчас всевозможные ярлыки. Не спешите". Не совсем понятно, почему именно он должен был сказать Кто его уполномочил? Главный редактор Правды, что ли? А кроме того, уже кое-кто из мыслителей к этому дню сказал нечто подобное. Дальше. Посмотрим ещё, где будет он и где окажетесь вы через 10-20 лет. 20 лет назад Александр Исаевич пребывал на своём ранчо в США, катил красные колесо. И 10 лет назад пребывал всё ещё там же, в штате Вермонт на ранчо, обтягивал своё колёсико А теперь прошло уже 35 лет. Имея в запасе на всякий пожарный случай поместье в Заморском штате, ныне он обитает на роскошно перестроенной даче Кагановича в Троице-Лыкове под Москвой. И, сохраняя резвость духа, сочинил там еще несколько трудов, в частности, нить Ленку под названием «Лет 200 и все вместе». По поводу этого нового труда... ввязался в рукопашную схватку с Марком Дейчем. Дожил, докатился от борьбы против великого Сталина, против русской сверхдержавы до потасовки с евреем Дейчем, который ведь не мог ничего другого, как только во взаимном клинче измазать соплями. Ну а те, кто вешал ярлыки, в большинстве своём, увы, ушли туда, откуда нет возврата. Но ради исторического интереса можно кое-какие ярлычки напомнить. Если начать с ушедших, то вот что писали, например, те, кого мы проводили в последний путь не так давно или совсем недавно. Сергей Залыгинин, Анатолий Ананьев, Василий Быкович, Брасугам Затов, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клевещущих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике советского государства. и призывающих запад продолжить политику холодной войны не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения. Отдельно о втором из отчепенцев Гамзатов сказал ещё так: "За раздражённостью солженицына кроется злоба и ненависть к литературе. Он пришёл с давней наследственной враждой к нашему обществу, к строю, народу, государству. Украинец Олег Гончар с Солженицынсом принял роль поставщика злобной клеветы на свою родину. Дойти до того, чтобы обилять власовцев, возводить поклёп на революцию, на героев Отечественной войны, на самоотверженную борьбу советского народа, оскربлять память павших это ли не верх кощунства и цинизма? Белорус Петрусь Бровка. Теперь уже ясно, он не заблуждается. Он никогда не любил ничего нашего. Он злиший враг издревле, он предатель. Грузин Ираклий Абашидзе, одна фамилия цитированного Григола. Мало я видел таких наглецов, как Солженицын. Нет большого терпения у нашего правительства, что терпит такого негодяя. После того, как видел его несколько раз в секретариате, я убедился, что это мерзавец. Владимир Максимов вспоминал о торжестве в Доме литераторов по случаю 75-летия пророка. Я поразился. Солженицына воспевали Бурбулец и Александр Яковлев, Григорий Померанц и Валентин Оскотский, Владимир Лукин и Александр Минкин. Не дав мне слова, меня сразу же облил грязью бывший идеолог марксизма Юрий Корякин. Мне стало страшно. Все их юбилейное сборище было омерзительно. А мы не простим Солженицыну на аплодисментов над трупами тысяч расстрелянных русских патриотов и ждем его извинения за поразившие всех одобрение ельцинской кровавой клики. Завтра номер 21 1994. Таких высказываний уже ушедших писателей разных советских республик и разных национальностей можно привести еще много. Но мы опять не обойдем и ныне, слава богу, здравствующих. Сергей Михалков. Солженицын человек, переполненный яростью и злобой, пренебрежением и высокомерием к своим соотечественникам, опять же, прежде всего к русским. Владимир Карпов. Да, были предатели на войне. Их толкали на чёрное дело трусость, ничтожность душонки. Но есть предатели и в мирное время. Это вы, Сахаров и Солженицын. Сегодня вы стреляете в спину соотечественникам. Михаил Алексеев. Оскорблена совесть миллионов. Брошен поганый плевок и в живых, и на священные могилы тех, кто спас мир. А жирный же кусок, заработанный низким предательством, рано или поздно встанет у него поперек горла. Чингис Айтматов. Если мы хотим по-настоящему выступать на мировой арене, то давайте следовать пути Горького и Маяковского, а не Пастернака и Сложеницына. Давид Кугультинов. Герострат был Солженицын есть. Но Герострату не платили за поджог храма. Солженицын берёт. Однако даже замутнённый злобой разум его должен был понять, что пытающийся вдунуть жизнь в червивую залежь фашизма всегда кончает всенародным презрением. Валентин Распутин считает Солженицына победителем и одновременно побеждённым. победителю в борьбе с коммунизмом, упождённому вместе с стоптанной в грязь Россией. В томе другом он принял деятельное участие. Его война против коммунизма перешла в войну против национальной России. Завтра номер 21 1994. Александр Рекимчук. Злобный клеветник. Литература овец Пётр Николаев. К истории прикоснулся своими нечистыми руками Солженицын. Это все были высказывания и оценки литераторов. Из других приведу только два. Митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим. Солженицын печально известен своими действиями в поддержку кругов враждебных нашей Родине, нашему народу. И, наконец, последнее. Подобных людей никогда не мучило жгучий стыд за подлость и предательство, ибо у них никогда не было чувства Родины, гражданского долга перед народом. Миллионы людей не только у нас, но и за пределами СССР судльтворение воспримут сообщение о лишении сложения с советского гражданства и выдворении его из нашей страны. Так писал в правде герой Советского Союза Василий Бондаренко. Уж не дяде ли нашего Владимира Григорьевича, о котором упоминалось? Ну если даже только однофамилец немедленно кайся за него Бондаренко. Ты же именно к этому призываешь однофамильцев? отвратительных для тебя коммунистов. Если вам Корякин этого мало, то возьмите книгу Слово пробивает себе дорогу, вышедшую в издательстве Русский путь в 1998 году. Почти все приведённые выше высказывания сложены цены, взяты оттуда. Там его высокоинтеллектуальные по шкале Кублановского почитатели В.И. Глотцер и Е.Ц. Чуковская, внучка писателя, собрали и дотошно разложили по полочкам необъятное множество этих высказываний в полной уверенности, что они лишь выгодно оттеняют супер-гипер-архигениальный стих кумира. Но еще бы, никто же из авторов этих высказываний не дотягивает до интеллектуального уровня Бондаренки, Кублановского, Карякина. Впрочем, не обошлось без некоторых досадных изъятий. Так в объёмной этой книге 500 страниц не нашлось места для приведённой выше оценки Шолоховым произведений и самой личности Солженицына. поражает какое-то болезненное бесстыдство и так далее. Или вот ещё более объёмная книга 620 страниц Кремлёвский самосуд, вышедший ещё в 1994 году. в издательстве «Родина». Там неутомимые добытчики А.В. Коротков, С.А. Мельчин и А.С. Степанов под руководством В.Н. Денисова сгребли еще больше интересных бумажек, но тоже сумели обойтись без Шолохова. Как можно было уже видеть, особенно шибко критика пленяет писатель вот от чего. С себя. С себя он начинает покаяние. А потому-то неотразимо убедительным и становится его призыв к покаянию. Да, Солженицын любит порой разодрать на себе рубаху и завопить так, например. При другом повороте судьбы я мог бы стать правой рукой Берии. Мог бы и в слезы. Но это слишком абстрактно, гипотетично. А вот в конкретной подлости, в том, допустим, что при допросе я клеветал своих школьных и институтских друзей как антисоветчиков, В этом ни признаться, ни покаяться он не желает. Мало того, когда оклеветанный им школьный друг Кирилл Симонян пристыдил его уже на свободе за клевету, он с великой досадой воскликнул. «Ах, жаль, что тебя тогда не посадили!» Архипелаг, том 1, страница 144. А история с Тихим Доном? Или ее не было, Корякин? Уж после смерти Ташолохова, -то после того, как найдена рукопись, Книге как можно было хотя бы не признаться в своем гнусном вранье. Куда там? Вот истинное лицо этого праведника-покаянца. Он скорее язык себе отрежет, чем мы услышим от него. Виноват православный. Еще в молодости бес попутал. Всю жизнь врал на прополу и аспит. И Корякин еще стыдится граждан за то, что они не следуют призыву уникального лжеца. Пушкин каялся, Толстой каялся, Чехов... А этим не в чем. А еще стоят со свечки в храме. Это о Ельцине и Путине, что ли? Собратьев Корякина из Яковлевского отдела пропаганды, Твардовский морщись умолял. На духом не дышите. А ведь этот дитя проблем социализма не на духом, а встал перед глазами и вопит. Кайтесь. Будучи воспитанником сих проблем, он же не соображает, что тут дело сугубо личное, интимное, тайное. У Пушкина и Толстого никто в связи с этим на духом не стоял, в связи с этим на духом не стоял, не дышал. Чтоб недалеко ходить замечу, что и у меня никто не дышал. Но вот ещё в 79 году, а делись строки. Я обижал порой друзей. Прости меня за это, Боже. Хотя никто из них ей ей в долгу не оставался тоже. И женщина обижал порой. Прости и это, хоть едва ли. За них бы кто-то встал горой. Они мне тем же отвечали. И мать я обижал не раз. Она обиды все сносила, не поднимая скорбный глаз и лишь понять её просила. И как никто была верна. Любви живое воплощение. Здесь так тешка моя вина, что было в грех просить прощения. В прекрасном и яростном мире. Москва 1996, страница 27. Это было написано в Кактыбеле, среди его сказочных красот, в дни райского благоденствия. Не трудно заметить, что громче назови и всех требуют покаяния от нас именно оборотни. Солженицын, академик Лихачёв. Вот этот специалист по проблемам социализма и подобные им. В пропаганде писаний своего кумира Корякин превосходит Эдварда, Альфреда и Владимира. Вместе взятых доходит до категорического заявления, что без архипелага ну просто нельзя без нравственно вступать в наш мир. Что значит вступать в мир? О новорождённых, что ли, речь, или о выпускниках средних школ, или наконец о новообращённых. Фашистской Германии вступившие в рак молодожуны обязательно должны были тут же купить майнкам Как видно, Корякин мечтает, чтобы и у нас в обязательном порядке покупали архипелаг, то ли родитель новорождённых, то ли выпускники школ, то ли новообрачные. Что ж, я полагаю, нынешняя однопартийная дума может поддержать такое новаторское требование. Но как быть с теми, кто уже вступил в наш мир через корякинское, нельзя, то есть не прочитав архипелаг И это огромное подавляющее большинство народа. Трудно представить себе нормального человека, который добровольно прочитал бы эту тягомотину в полторы тысячи страниц. Эту книгу монстр, как назвал её Лев Копелев, сидевший вместе с Солженицыным. Я лично в своё время осилил её только на спор за три бутылки армянского коньяка Арарат. По бутылке за каждый том. А всех, кто не читал, пожалуй, надо сажать в алгерия строго в режим. правда Корякин и не выпускать до тех пор, пока не прочитает великую книгу и не сдадут экзамен по ней, опасаясь, что будет много смертельных случаев по причине умственного истощения. Но что делать? А между тем Корякин уверяет, что ему известен один американский юноша, который прочитал все три тома архипелага и не умер, а так восхитился с автором, что сделал его портрет. Этот портрет купил один американский полковник и подарил его одному обожателю Солженицына. А обожатель поехал в Вашингтон и отдал портрет одному локино. И тот повесил его при входе в одно посольство, где по недосмотру или скорее по замыслу предателя Шеварднадзе, он был тогда послом. Правда, висел портрет, кажется, недолго. Где Солженицын, там всегда не только злоба, клевета, но и напроломное враньё и вежество. Вот Корякин уверяет, например, Пожалуй, никогда еще первое произведение безвестного доселе автора «Один день» не производило столь всеобщего и оглушающего, и просветляющего впечатления. Как это возможно одновременно и оглушить, от этого же в глазах меркнет, и просветлить? Но дело не в этом. Критик, занятый круглосуточным штудированием Маркса, просто не слышал о том, например, какой литературной бомбой для всей Европы явились демократы, В 1774 году страдания молодого Вертера, автор которых был без малого в два раза моложе безвестного доселе глушителя просветителя. Говорят, Наполеон прочитал Вертера столько же раз, сколько Сталин смотрел дни турбин их. А поэма Руслана Людмилы, автор которой был больше, чем в два раза моложе безвестного доселе. Она же вызвала бурю. а даже не напечатанная в «Новом мире» многотысячным тиражом, но лишь рукописная смерть поэта, 23-летнего Лермонтова. И заметьте, правдолюб Корякин, что гениального Лермонтова за это стихотворение сослали на Кавказ под чеченские пули, а вашего нудного пророка выдвинули на Ленинскую премию. Ну да, к огорчению на том свете Ильича. Он же, как помним, мечтал о Солженицыне, премию не дали, Но ну его движение совсем не то, что чеченские пули. Наконец вспомним рассказ Макар Чудра. На утро после публикации которого, опять же, не в Столичном Новом мире, а в Тбилисской газете Кавказ, двадцатичетырёхлетний Максим Горький проснулся знаменитым. Вы хоть о чём-нибудь из всего этого слышали, Корякин? Он продолжает. Не столь давно обожаемый им Ленин так ненавидел Достоевского, так ненавидел Как так? Как Солженицын Шолохова изварганил книжицу, где говорилось, что преступление и наказание Достоевский украл у Виктора Гюго? Или писал о его палаческих руках? Или, пользуясь своей властью, запретил в 1921 году юбилейные мероприятия в Москве и Петрограде по случаю 100-летия со дня рождения писателя? Или распорядился прекратить издание начатого еще в 1914 году? в 24-том томе собрания его сочинений или приказал снести флигель на Боже-домке, где писатель родился, или писал на него злые эпиграммы, как Тургенев. Ничего же этого не было. Ленин просто не любил Достоевского, и в этом был далеко не одинок. Это писатель сложный, трудный, противоречивый. Например, его не любили Тургенев, Щедрин, Чехов. Он был антипатичен Чайковскому. Бунин терпеть его не мог. А ведь никто из них и Маркса не читал, и не состоял ни в РСДРП, ни в РКПБ, и не числился в Ленинской гвардии. Да ведь и сам Достоевский кое-кого терпеть не мог. После знакомства с Тургеневым писал о нём брату: "Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умён, образок. Он 25 лет, я не знаю, в чём природа отказала ему". Наконец, характер неистощимо прямой, прекрасный, вырыбатоный в доброй школе, а по прошествии времени нечто совсем иное. Он по сам по самой своей натуре сплетник и клеветник и так далее. И вот говорит Карякин, ненавидя Достоевского, Ленин так беззаветно любил Нечаева. Речь идёт об известном С. Г. Нечаеве 1847-1882. Идеолог мыслинки Бакунина, создатель тайного общества Народная расправа, прибегавшего в своей деятельности к обману, провокациям, шантажу и даже убившего по обвинению в измене члена общества студента И.И. Иванова. Он был осужден на 20 лет и умер в Алексеевском равелине Петропавловке. Маркс и Энгельс посвятили Нечаеву и Нечаевщине большую статью в своей работе Альянс и международное товарищество рабочих. Сочинение Москва 1861, том 17. 18. Разбирая воззвания и прокламации Бакунина и его агента Нечаева, они писали: "Всё это чистая голиматья. Полное отсутствие идей выражается в такой напыщенной голиматье, что нет возможности передать её, не ослабив комичности. Эти безмозглые людишки, говоря страшные фразы, пыжится, чтобы казаться революционными гигантами". Это басня о лягушке и Вале. Страница 398. И вот одну из этих надутых лягушек, осуждённых не только лично Марксом и Энгельсом, но и Первым интернационалом и поколениями русских коммунистов, уверяет знаток рабочего движения. Ленин любил так беззаветно, как он знаток Солженицына. Как же проявилась эта порочная любовь? Ленин написал о ней чаю хвалебную статью, Нет, имени Чайвого даже не встречается в полном собрании его сочинений. Или распорядился поставить мемориал Чайво памятник в Петрограде на месте памятника Петру, или хотя бы велел выбить его имя среди 19 имён революционеров от Компонела до Плеханова на памятнике обелиски, открытом 7 ноября 1917 года в Александровском саду у Московского Кремля, или хотел переименовать город Корягина что был тогда в Азербайджане, в Нечаевск. В ответ мы можем услышать: если Ленин мечтал о сложениции, то как он мог не любить Нечаева? Корякин не может отвязаться от упомянутой темы с 40-ка и продолжает её так. В 20-ых годах, когда на Западе напечатали так называемые завещания Ленина, оно было объявлено буржуазной фальшивкой даже Троцким. А потом троцкистской за одно хранение, которые давали уже не с 40-ка расстрел. Ну и кого расстреляли? Дедушку Бовина, бабушку Лукина. А кто? Когда назвал этот документ буржуазной фальшивкой? Троцкий, говоришь? Вот что он писал 1 сентября 1925 года в журнале Большевик, номер 16 на странице 68 о книге американского коммуниста М Истмана После смерти Ленина. В нескольких местах книжки Истман говорит о том, что ЦК скрыл от партийный ряд исключительно важных документов, написанных Лениным в последний период его жизни. Дело касается писем по национальному вопросу, так называемого завещания и прочее. Это нельзя назвать иначе, как клеветой на ЦК нашей партии. Из слов Истмана можно сделать тот вывод, будто Владимир Ильич предназначал эти письма, имеющие характер организационных советов для печати.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 12-го и 13-го съездов партии и всегда, разумеется, оказывали надлежащее влияние на решения партии, и если не все эти письма напечатанные, то потому, что они не предназначались их автором для печати. Никакого завещания Владимир Ильич не оставлял, и сам характер его отношения к партии, как и характер самой партии, исключали возможность такого завещания. Под видом завещания в эмигрантской иностранной буржуазной и меньшевистской печати упоминается обычно в искаженном до неузнаваемости виде одно из писем Владимира Ильича, заключавшее в себе советы организационного порядка. 13-й съезд партии внимательнейшим образом отнесся и к этому письму, как ко всем другим, и сделал из него выводы, применительно к условиям и обстоятельствам момента. всякие разговоры о скрытом или нарушенном завещании представляет собой злостный вымысел и целиком направлен против воли Владимира Ильича и интересов созданной им партии. Вот Корякин, беги к Троцкому и поспорь с Львовым Давидовичем, да не забудь прихватить с собой учителя. А из приведённого текста Троцкого следует, что прежде всего Корякин фантазирует, будто в 20-е годы завещание было напечатано на Западе. Ало там лишь упоминалось в искажённом до неузнаваемости виде. Хотя в ту пору появилось немало антисоветских фальшивок, в Париже письмо Бухарина, на которое Аяковлев до сих пор не может полюбоваться и нарадоваться, в Лондоне письмо Зиновьева и тому подобное. Кроме того, Карякин врёт, будто позже завещание, правильнее сказать, письмо съ съезду было объявлено троцкистской фальшивкой. Дело в том, что в мае 1924 года делегаты 13-го съезда партии, а это 1164 человека, были ознакомлены с письмом, а в декабре 1927 года 15-й съезд 1669 делегатов приняло решение приложить его к стенограмме и еще полностью опубликовать в ленинском сборнике. В соответствии с этим письмо было помещено в Съездовском бюллетене номер 30. В общей сложности на этих съездах было около 3000 делегатов. Они письмо Ленина видели своими глазами, слышали своими ушами или даже имели его текст в бюллетене или в Ленинском сборнике. Там мог прочитать письмо кто угодно. Как же после этого Корякин письмо можно было объявить троцкиской фальшивкой? Ну назови ты -то нам того идиота, который на это решился. Из приведённых фактов следует, что Корякин естественно морочит людям голову. И там, где лепечита расстреля за хранение письма, то есть Ленинского сборника или бюллетеня номер 30, уму непостижимо. Человек с юных лет состоял в партии, работал в важнейших коммунистических изданиях, пользовался одним туалетом с академиками, но ничего не слыхивал обо всей этой истории. И вот теперь ворошит дохлятину в 80-летней давности, сто раз опровергнутую, и подает ее как сенсацию. Типичнейшая по осведомленности фигура демократа. И дальше все так, такая же историческая дохлятина. Где была наша всемирно-историческая отзывчивость, когда Сталин с Гитлером делил Польшу? Но ведь прежде надо было спросить, где была Франция, где была Англия, когда Гитлер кромсал Польшу? Они же обязаны были в силу государственных договоров немедленно прийти на помощь. Вместо этого отмобилизованные войска 8 с лишним месяцев сидели за линией Мужино и ждали с нетерпением, когда Гитлер двинется на СССР. Очень похоже, что Корякин и не слышал, что агрессию против Польши немцы задумали давно. Не знает, что в первый же день войны 1 сентября 1939 года президент Польши, Мостицкий бежал из Варшавы. 5 сентября бежал из столицы в Люблин всё правительство, а 16 сентября, бросив на произвол судьбы свой народ, оно удрало в Румынию. Что нам оставалось делать? Ждать, когда Гитлер к радости Корякина захватит всю Польшу и выйдет на рубеж, с которого начал своё нашествие Наполеон? 17 сентября Красной армии перешла границу И взяла под защиту от фашистского захвата восточную часть страны, входившую до 1917 года в состав России и населённую белорусами до да украинцами. В этом тогда и проявилась наша всемирная историческая отзывчивость. Так что успокойтесь, Корякин, не нервничайте, не сучите ножками. Тогда был не раздел Польши, а возвращение России тех земель, которые в 1920 году, пользуясь нашей слабостью, поляки урвали у нас. Как незадолго до своего краха в 1939 году, приняв участие в разделе Чехословакии, они с разрешения Германии урвали Тишинскую область, за что Черчилль справедливо назвал Польшу гиеной. Но он опять свое. Где была наша всемирно-историческая отзывчивость, когда Сталин присоединил Прибалтику? Да ведь это тоже совсем недавняя часть Российской империи, которая захватила бы Германия, Вот ведь какую породу русских людей вывели с Солженицын, Горбачёв и Ельцин. Они были бы довольны, ликовали бы, если и всю Польшу и Прибалтику получили бы немцы, а мы в это время устроили бы читательскую конференцию по сочинению Карякина "Самообман Раскольникова". Вам, сочинитель, хоть Крым-то жалко, или тут ликуете? И все это мы слышим от воспитанников проблем социализма. И Солженицына в дни, когда у них на глазах американцы по своей прихоти бомбят далекие от США страны, арестовывают президентов, свергают неугодные им режимы. Какой еще один замечательный ученик у Солженицына? Будем ждать, чем он порадует нас на 90-летие своего драгоценного Исаевича. Уже недолго.